Рассказ о Риге. Внимайте мне все священные роды, великие с малыми Хеймдали дети. Старшая Эдда, прорицание Вёльвы. Однажды Хеймдаль покинул свое жилище в Асгарде, чтобы побродить по земле, как это часто делали боги. Не успел он уйти далеко, как набрел на бедное жилище на морском берегу, где жили Ай, прадед и Эдда, прабабка. Бедная, но достойная пара. Они оказались очень гостеприимными и предложили разделить с ними их скромную трапезу, овсяную кашу. Хеймдаль, назвавшийся Ригом, с радостью принял их приглашение и оставался с ними три дня и три ночи, научив их многим вещам. Некоторое время спустя прабабка родила темнокожего толстого мальчика, которого она назвала Треллем. Трель вскоре показал недюжинную физическую силу и большую склонность ко всей тяжелой физической работе. Когда он стал взрослым, то взял в жены Тир, девицу крепкого телосложения с обожженными солнцем руками и плоскими стопами, работавшую, как и ее муж, день и ночь. Они родили много детей, и от них ведут свой род все рабы и слуги Северной Европы. Детей родили они, жили в довольстве, удобряли поля, строили тыны, торф добывали, кормили свиней, кости стерегли. Старшая Эдда, песня Риге. Оставив бедное жилище на диком морском берегу, Рик устремился вглубь суши, где вскоре нашел хорошо обработанные поля и аккуратный домик. Войдя в это удобное жилище, он обнаружил Афи, дед, и Амму, бабка, которые, отдавая дань гостеприимству, пригласили его присесть с ними и разделить простую, но имевшуюся в большом количестве еду. Рик принял приглашение и оставался с хозяевами три дня, передав им множество полезных знаний. После его отъезда Амма, бабка, родила крепкого голубоглазого мальчика, которого она назвала Карл. Когда он вырос, то проявил большую сноровку в крестьянском труде. В должное время он женился на здоровой, миловидной и очень хозяйственной девушке по имени Снер, которая родила ему много детей, от которых ведут свой род крестьяне. Стал он расти, сильнее становился. Быков приручал, и сохи он ладил, строил дома, возводил сараи, делал повозки и землю пахал. Старшая Эдда. Песня о Риге. Оставив дом этой второй пары, Риг продолжил свое путешествие, пока не подошел к холму, на котором возвышался величественный замок. Здесь его встретили Фадер, отец, и Модер, мать. Люди благородного воспитания, в дорогой одежде, которые сердечно приняли его у себя и поставили на стол вкусные лакомства и дорогие вина. Рик пробыл с этой парой три дня, а потом возвратился в Хименберг, чтобы снова охранять мостасов. Вскоре мать родила красивого, хорошо сложенного сына, которого она назвала ярлом. С ранних лет ребенок проявлял страсть к охоте, всевозможным военным упражнениям, научился понимать руны, после чего совершил великие деяния, которые прославили бы его имя и его род. Достигнув совершеннолетия, Ярл женился на Эрне, стройной девушке с тонкой талией, хорошей домохозяйке, родившей ему много детей, которым суждено было стать правителями. Самый известный из них, Кон, стал первым конунгом Дании. Этот миф наглядно демонстрирует отличие от трех социальных групп у древних германцев и скандинавов. Ярло сыны молодые росли. Щиты мастерили, стрелы строгали, укрощали коней, потрясали щитами. Кон юный ведал волшебные руны, целебные руны, могучие руны. Мог он родильницам в родах помочь, мечи затупить, успокоить море. Старшая Эда. Песня о Риге. Глава 14. Хермот. Проворный Бог. Еще один сын Одина Хермат его особый помощник умный и красивый молодой Бог, наделенный даром скорого передвижения, почему ему предназначалось стать богом быстроты или проворности. Хермот проворный, среди богов быстрее нет его, никто не мог с ним в скорости сравниться ни в асгарде Небесном, ни на Земле. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Боги часто посылали Хермода в качестве посланника, из-за его способности быстро передвигаться. Едва только Один подавал знак, он был уже готов мчаться в любой уголок мира. В качестве особого знака благоволения всеотец подарил ему великолепную кольчугу и шлем, которые он часто надевал, когда готовился принять участие в войне. Иногда Один поручал его заботам драгоценное копье Гунгнир, веля ему бросать его над головами сражающихся с тем, чтобы усилить их рвение. Рати отца мы попросим о милости, к храбрым он щедр на дары, дал Хермоду шлем он и крепкую броню, мощный дал Сигмунду меч. Старшая Эдда, песня Хюндле. В битве Хермот испытывал восторг, и его часто называли отважным и доблестным бойцом, нередко путая с Ирмином, богом Вселенной. Говорили, что иногда он сопровождал Валькирии во время их полетов на землю, а потом провожал воинов, героически павших в бою, в Вальхаллу, где считался их предводителем. Хермот и браги говорили ему: Добро пожаловать, доблестный воин! Боганты ты известен отвагой, будь в Вальхале гостем, в зал скорее проходи и кубок губам поднеси». Оуэн Мередит. Кроме кольчуги и шлема, у Хермода был еще один предмет, выделявший его среди других. Волшебная дубинка или палица гамбантин, олицетворение его дел, которую он всегда брал с собой куда бы то ни было. Хермод и предсказатель. Однажды Один, находясь в печали из-за страха перед будущим, и из-за того, что он не мог добиться от Норн удовлетворительных ответов на свои вопросы, приказал Хермоду надеть доспехи и оседлать Слейпнера, на котором ему одному разрешал ездить, и поспешить в землю финнов. Этот народ, живший на земле, где царил вечный холод, помимо того, что обладал способностями вызывать холодные ветры, дувшие с севера на всю землю и приносившие большое количество снега вместе с метелями, занимался оккультизмом и очень в этом преуспел. Самым знаменитым среди финских волшебников был Ростьев, Кнократ, имевший обыкновение с помощью магического искусства заманивать путников в свое царство. Он также обладал способностью предсказывать будущее, хотя всегда делал это неохотно. Хермонт по прозвищу Проворный быстро поскакал на север с намерением найти Финна. Вместо своей палицы он взял палицу Одина, на которой были вырезаны руны, С тем, чтобы устранить любое колдовство, которое может наслать Ростьев, чтобы помешать Хермоду двигаться вперед, несмотря на монстров, призраков, невидимые ловушки и капканы, Хермод сумел в безопасности добраться до жилища колдуна. Прежде чем Финн набросился на него, он с легкостью смог одержать победу и скрутил Ростюфа, заявив, что не отпустит его до тех пор, пока тот не расскажет ему всего, что Хермод хотел бы узнать. Видя, что нет никакой возможности вырваться, Ростиов пообещал сделать все, что хочет Хермат, и как только его освободили, начал бормотать заклинания, от звука которых скрылось солнце, задрожала земля, а штормовые ветры начали завывать, как стая голодных волков. Колдун велел Хермоду взглянуть на горизонт, и проворный бог увидел вдали потоки крови, окрашивающие землю. Пока он пристально глядел на этот поток, появилась красивая женщина, И мгновение спустя маленький мальчик встал позади ее. К удивлению Бога, этот ребенок вырос с такой скоростью, что вскоре достиг полного роста. Затем Хермат увидел, что он яростно размахивает луком и стрелами. Ростьев начал толковать видение, которое он вызвал с помощью заклинаний. Он заявил, что потоки крови предвещают убийство одного из сыновей Одина, и если отцу всех богов удастся посвататься Кринт, проживающий в земле Рутов, Россия, Она родит ему сына, который достигнет полного роста за несколько часов и отомстит за смерть брата. Ринд в западном доме, Валя родит. И Одина сын начнет поединок, рук не омоет, волос не причешет, пока не убьет Бальдра-убийцу. Старшая Эдда. Сны Бальдра. Хермот внимательно выслушал слова ростюфа и по возвращении в Асгард сообщил обо всем, что видел и слышал Одину, чьи опасения подтвердились. И теперь он был уверен, что ему суждено потерять сына, который будет жестоко убит. Он утешал себя, что другой его потомок отомстит за смерть брата, как того требовал закон древних скандинавов. Глава 15. Видар, молчаливый бог. Рассказывается, что Один был влюблен в прекрасную великаншу Грид, жившую в пещере в пустыне. Сначала он ухаживал за ней, он затем принудил ее стать его женой. Ребенком, родившимся от этого союза Одина, мудрость и Грид, материя, и был Видар, отличавшийся как недюжинной силой, так и молчаливостью. Древние считали Видара олицетворением девственного леса или неиссякаемых природных сил. Как посредством Хеймдаля боги были тесно связаны с морем, так и Видар, по прозвищу Молчаливый, связывал их с лесом и природой. Этому богу было суждено выжить в Рагнарёк, а потом править в обновленном мире. Жилище Видера располагалось в Ландведи, далекая земля. Черток, украшенный зелеными ветками и свежими цветами, располагался в непроходимом девственном лесу, где царили тишина и уединение, которые он так любил. Выросший среди кустов и трав высоких, в далекой земле видора Андерсон, мифология народов Северной Европы. скандинавский миф о молчаливом Видере величественный и поэтичен и, несомненно, навеян суровым северным пейзажем. Блуждая по лесам, простирающимся на много миль, таким широким, что не видно конца и края, где не сыщешь тропинок, а при взгляде на дерево мерещится чудище, по лесам, величественным своей мрачной красотой и окутанным тайной, какой человек не испытывал благоговения перед возвышенной красотой нерукотворной природы. И разве при этом великолепии в его голове не возникали мысли о том, что за всем этим скрывается что-то таинственное и непознанное? Что это как недоказательство существования Видора? Башмак Видора. Видер изображается высоким, хорошо сложенным красавцем, облаченным в железные доспехи, носившим на поясе меч с широким лезвием, и обутым в железный или кожаный башмак. В соответствии с мнением некоторых мифологов, этот чудесный башмак достался Видру от матери Грит, которая, зная, что в последней битве богов его призовут сразиться с огнем, сшила его, чтобы защитить сына от этой свирепой стихии, так же, как и железная рукавица защищала Тора при его встрече с Геридом. Согласно другим источникам, этот башмак был сделан из кусочков кожи, которые выбрасывали древние сапожники. Важно, чтобы башмак был большим и сильным, для того, чтобы в последний день устоять против острых зубов волка Фенрира, почему скандинавские сапожники считали священной обязанностью оставлять как можно больше обрезков кожи. Прорицание Норн. Когда Видар присоединился к другим богам Вальхаля, его с радостью приняли, так как знали, что в свое время его сила сослужит им добрую службу. После пира, во время которого они чествовали его медом, всеотец велел ему следовать к источнику мудрости Урт, туда, где норны плели нити судьбы. Когда Один задал вопрос относительно будущего Видора и его судьбы, сестры Оракулы произнесли по предложению. Рано началось, быстро закружилось, за один день завершилось. К этому их мать Вер, первая из богинь, предсказывающих судьбу, добавила. С радостью еще раз выиграл. Эти загадочные ответы оставались бы совершенно непонятными, если бы богини тотчас же не стали объяснять, что время течет, Все должно измениться, и если всеотец погибнет в последней битве, его сын Видар отомстит за него и выживет, и ему суждено править в обновленном мире после победы над всеми своими врагами. Одина сын восседает верхом на коне, готовая отмстить за отца. Андерсон, мифология народов Северной Европы. Когда Вер заговорила, листья мирового древа задрожали, словно по ним прошел ветер. Орел на верхушке захлопал крыльями, и дракон Нитхёк на мгновение перестал подгрызать корни Игдрасиля. Грид, которая была вместе с отцом и сыном, обрадовалась, услышав, что их сыну суждено пережить старых богов и править на обновленных небе и земле. Там будут править Видар и Вали на священных престолах богов, когда пламя Сурта погаснет. Андерсон — мифология народов Северной Европы. Видор тем не менее, не произнес ни слова, а не спеша направился в свой чертог Ландведи, расположенный в самом сердце девственного леса. Там, сидя на троне, он долго размышлял о вечности, будущем и о бесконечности времени. Если бы он постиг тайны вечности, будущего и течения времени, он все равно бы не раскрыл их никому, так как, по утверждению древних, был молчалив, как могила. Молчание Видра означало то, что ни один человек не знает, что ожидает его в будущем. Видар был не только олицетворением неиссякаемых природных сил, но также символом воскресения и обновления природы. Смысл вечного закона природы состоит в том, что вместо увядших листьев и цветов появятся молодые побеги, набухнут почки, распустятся новые листья и цветы. Башмак, который носил Видар, должен был защитить его от волка Финрира, который, убив Одина, бросится на его сына, широко раскрыв пасть, чтобы проглотить Видара. Как утверждали древние скандинавы, он засунет башмак зверю в пасть и, не дав сомкнуть зубы, схватит его за верхнюю челюсть и разорвет пасть пополам. Так как в мифах о Видаре упоминается только один башмак, некоторые мифологи полагают, что он был одноногим и поэтому является олицетворением водной струи, которая поднимется, чтобы затушить дикий огонь, символом которого и является ужасный волк Фенрир. Глава 16. Вали Сватовство Кринт Биллинг, король Рутениев, был в отчаянии, узнав, что огромное войско должно вторгнуться в его княжество. Он был слишком стар, чтобы сражаться, а его единственная дочь Ринт, хотя уже достигла того возраста, когда должна была выйти замуж, упрямо отказывалась выбрать себе мужа среди многих претендентов и таким образом оказать помощь отцу, в которой он так сильно нуждался. Пока безутешный Биллинг сидел в глубокой задумчивости, В черток неожиданно вошел неизвестный. Подняв глаза, Конунг увидел мужчину средних лет, в просторном плаще и в широкополой шляпе, надвинутой на лоб, чтобы скрыть отсутствие глаза. Незнакомец спросил, в чем причины его печали. И в ответ Конунг все рассказал ему. В конце разговора незнакомец вызвался командовать армией рутения в против врагов. Его помощь была с радостью принята, и вскоре Один, а был это именно он, победил в решающей битве и возвратился с триумфом. Он попросил разрешения посвататься к дочери Конунга. Несмотря на возраст поклонника, Биллинг надеялся, что его дочь благосклонно примет предложение, так как жених казался ему достойным и немедленно дал согласие. Один, все еще не узнанный, предстал перед дочерью Конунга, но она с насмешкой отвергла его предложение и грубо ударила его в ухо, когда он попробовал ее поцеловать. Вынужденный отступить, Один, тем не менее, не отказался от своего намерения сделать Ринд своей женой, так как благодаря пророчеству Рутения взнал, что никто, кроме нее, не сможет родить ребенка, способного отомстить за смерть его сына. Дальнейшим его действием было следующее. Он переоделся кузнецом и в таком наряде пришел ко двору конунга Биллинга. Сделав дорогие украшения из серебра и золота, он умножил их число так, что конунг с радостью согласился, когда кузнец попросил разрешения попросить руки его дочери. Кузнец Растерус, как он назвал себя, был грубо отвергнут ринд, вновь получив удар по уху. Тем не менее, он с еще большей силой решил сделать ее своей женой. В следующий раз, когда Один предстал перед капризной девицей, он переоделся в храброго воина, так как полагал, что юный рыцарь скорее тронет сердце девушки. Но когда он снова захотел поцеловать ее, она оттолкнула его с такой силой, что он споткнулся и упал на колено. Дева нередко, коли их разгадаешь, коварство таят. Изведал я это деву, пытаясь класком склонить. Был тяжко унижен жестоко, и все ж не достиг я успеха. Старшая Эдда, речи Высокого. На этот раз Один был оскорблен так сильно, что вынув магический жезл с рунами, произнес страшное заклинание, так что она тотчас же упала на руки своих слуг неподвижно и безжизненная. Когда дочь Конунга пришла в себя, а ее поклонник исчез, Конунг понял, что она лишилась рассудка и стала безразличной ко всему. Тщетно все лекари пытались применить свои средства лечения, ей не становилось лучше. Расстроенный отец уже оставил надежду, когда вдруг появилась одна старуха, назвавшаяся Вечей или Бак, и предложила вылечить дочь Конунга. Этой старухой на самом деле был переодетый Один. Сначала он прописал ножные ванны для больной. Но так как это не возымело должного эффекта, он предложил попробовать другой способ лечения. Для этого, как заявила Веча, девушку следовало крепко связать. Биллинг, желавший спасти свою дочь, был готов согласиться на все. Один, получив таким образом власть над Ринд, заставив ее дать слово выйти за него замуж, освободил ее от пута колдовства. Рождение Вали. Пророчество ростью сбылось, и в надлежащий срок Ринд родила сына по имени Валли, Али Боус или Биф, олицетворение увеличивающейся продолжительности дня. Он рос так быстро, что к концу дня уже стал взрослым юношей. Не умывшись и не причесав волосы, держа лук и стрелы в руке, этот юный бог устремился в Асгард, чтобы отомстить за смерть Бальдра, своего сводного брата, его убийцы Хеду, Хедору, слепому богу тьмы. «Вон, смотрите, мститель Вали идет с запада, родившийся от Ринд. Сын Одина истины, одного дня отроду. Ничто не задержит его на земле». Ни кудри не расчесанной, ни руки не мытые, ни тело не отдохнувшее. Не присядет он, пока не выполнена его миссия, и Бальдер, брат его, не будет отомщен. Дже Джонс. Вальхалла В этом мифе Ринт олицетворение замерзшей почвы, неприемлющей нежности Одина, Солнца, напрасно говорившего ей, что весна время для военных подвигов, а затем предлагавшего ей украшение золотого лета. Лишь после того, как льет проливной дождь, ножная ванна в мифе, она оттаивает. Побежденная могуществом солнца, которому она не может больше сопротивляться, земля уступает его объятиям. Таким образом, она освобождается от колдовства, льда, который делал ее твердой и холодной, после того рождается Валли, кормилец, или Боус, крестьянин, который появляется из темной хижины, когда наступают теплые дни. Убийство Хеда, совершенное Вали, мстившего за смерть брата, следовательно, символично. Оно означает рождение нового света после зимней темноты. Вали, который принадлежит к двенадцати высшим божествам, занимающим престолы в огромном чертоге Гляцхейме, делит вместе со своим отцом чертог Валаскьяльф. Согласно предсказанию, данному до его рождения, он переживет последнее сражение и Рагнарек, гибель богов и будет править вместе с братом Видером на обновленной земле. Поклонение Валли. Валли — бог вечного света, так же, как Видер, олицетворение неиссякаемой силы. Так как лучи света иногда называют стрелами, его представляют и ему поклоняются как стрелку. По этой причине в норвежском календаре его месяц изображался в форме лука, и этот месяц назывался Леосбери, или «Приносящий свет». Так как он попадал на вторую половину января и первую половину февраля, ранние христиане приписали этот месяц святому Валентину, который также был умелым стрелком и также, как Вали, был предвестником солнечных дней, пробуждая нежные чувства и покровительствуя всем влюбленным. Глава 17. Норны. Три богини судьбы. Северные богини судьбы, Норны, никак не подчиняются другим богам. Их нельзя спорить и повлиять на их предсказания. Норны — три сестры вероятно, потомки великана Нер, от которого произошла нот — ночь. После того, как закончился Золотой Век и грех прокрался даже в божественные дома в Асгарде, норны явились под ясенем Агдрасилем и поселились у источника Урт. По мнению некоторых мифологов, их миссия заключалась в том, что они должны предупреждать богов о грядущем зле убеждать их жить в добре, в настоящем, и учить их на примерах прошлого. Их имена – Урт, Верданди и Скульт, и они олицетворяют прошлое, настоящее и будущее. Их главное занятие состояло в придении нити судьбы. Кроме того, они должны поливать корни священного дерева водой из источника Урт и подсыпать свежую землю, чтобы дерево оставалось вечно зеленым. Там же явились три девы-провидицы, там поселились под древом они. Первая Урт, Верданди тоже. Резали жребья, а третья скульт. Судьбы судили, жизнь редили, всем, кто родится, узел нарекали. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Согласно некоторым источникам, Норны неустанно следили за золотыми яблоками, росшими на ветвях дерева жизни, опыта и познания, и не разрешали никому, кроме богини Идун, срывать их. Это были молодильные яблоки, благодаря которым боги сохраняли молодость. Порой норны также кормили и нежно заботились о двух лебедях, плававших по зеркальной поверхности источника урт. Предполагается, что от этой пары лебедей произошли все лебеди на земле. Иногда норны, облачившись в лебединое оперенье, посещали землю и веселились, как русалки на берегу моря, а также в различных реках и озерах время от времени являясь смертным, предсказывая им будущее и давая мудрые советы. Нити судьбы, которые плели норны. Порой норны плели настолько длинные нити судьбы, что когда одна из них стояла на высокой горе на Дальнем Востоке, другая в это время находилась далеко в море на Западе. Нити, которые они пряли, напоминали веревки и отличались по цвету, в зависимости от характера предстоящих событий. Черная нить, протянутая с севера на юг, непременно считалась предзнаменованием смерти. И когда сестры работали челноком, они пели торжественную песню. Они не пряли в соответствии со своими желаниями, но слепо подчинялись желаниям Морлок, вечному закону вселенной, старше, нежели они и высшей силе, у которой, очевидно, не было ни начала, ни конца. Две норны, Урт и Верданди, Плели нити, в то время как третья безжалостно разрывала их, очень часто почти законченные, разбрасывая остатки по ветру. Как олицетворение времени, норны представлены как сестры разного возраста и характера. Урт, вурт, то есть судьба, прошедшая, предстает очень старой и немощной, постоянно оглядывающейся назад, поглощенной размышлениями о прошедших событиях и ушедших людях. Верданди, становление настоящее, вторая сестра, молодая, активная и бесстрашная, прямо смотрит перед собой. В то время как скульт, долг будущее, представляется окутанный в плотную вуаль с головой, повернутой в сторону, противоположную той, куда смотрит урт, держащий в руках нераскрытую книгу или неразвернутый свиток. Ежедневно Норн навещали боги, любившие советоваться с ними. И даже Один часто спускался к источнику Урт, чтобы обратиться к ним за помощью. Они отвечали на его вопросы, но обходили молчанием лишь те, которые касались его судьбы или судьбы других богов. Ехал верхом он долго и быстро к истокам великого древа жизни. К священному источнику искал он дорогу, к трем сестрам, вещуньям. Первая Урт, норно прошедшего, взгляд устремлен ее назад, Не может она рассказать настоящего и будущего поведать. Верданди держит книгу с раскрытой страницей, темные тени на ней скорб предвещающие, тени, что бродят над Асгардом зло приносящие. Но не на этой странице секрет, что Вальхалу может спасти. Третья сестра, самая юная, скульт, будущая предсказывающая, стоит, глядя в сторону и, как не просит ее, сохраняет молчание, смахивая при этом слезу. Дог Джонс Вальхала. Другие духи-покровители. Кроме трех главных норн, было еще много других, не таких важных, которые являлись духами-покровителями людей, которым они часто являлись, щедро одаривая подарками и почти всегда присутствующими при рождении, заключении браков и смертях. О, многочисленные их родня! И кто им непременно скажет обо всем? Именно они правят народом, и звезды гаснут и зажигаются по их воле. Уильям Моррис. Сигурд Вельсунг История Норнагеста Однажды три сестры посетили Данию и пришли в дом одного знатного человека в тот момент, когда у него появился на свет первый ребенок. Войдя в комнату, где лежала мать ребенка, первая Норна пообещала, что он будет храбрым и красивым, вторая, что он будет удачливым и великим поэтом Скальдом. Эти предсказания наполнили сердца родителей радостью, Между тем, эта новость стала известна соседям, и они устремились в дом. Любопытная толпа заполнила жилище. При этом кто-то в толчье грубо столкнул третью норну со стула. Придя от этого оскорбления в ярость, Скульт с гордостью поднялась и заявила, что дары сестер бесполезны, поскольку она предсказывает, что ребенок проживет столько, сколько будет гореть свечка у его колыбели. Эти зловещие слова наполнили материнское сердце ужасом, и трясущимися руками она прижала дитя к груди, так как свеча догорала и скоро должна была погаснуть. Самая старшая из нор не захотела, чтобы ее предсказание оказалось пустым, и в то же время она не могла заставить свою сестру взять слова обратно. Поэтому быстро схватила свечу, потушила огонь и отдала дымящийся огарок матери ребенка велев ей впредь не зажигать свечу, пока сын не устанет от жизни. Ночью в жилище Норны входили, решая, какой быть принца судьбе. Старшая Эдда. Мальчика называли Норнагест в честь Норн, и он вырос красивым, смелым и талантливым, таким, каким любая мать пожелала бы увидеть своего ребенка. Когда он стал достаточно взрослым, чтобы понять серьезность беспокойства матери, Она рассказала ему историю о визите Норн и дала ему агарок свечи, которые он тщательно хранил, спрятав вовнутрь арфы. Когда родители умерли, Норнагест отправился странствовать по миру, отличаясь в многочисленных сражениях и слагая свои героические песни. Так как он был восторженным и обладал поэтическим складом ума, он еще не скоро устал от жизни. В то время как другие герои становились старыми и покрывались морщинами, Он оставался молодым как телом, так и душой. Поэтому он явился свидетелем волнующих деяний греческих лет, был хорошим товарищем древним воинам и, прожив 300 лет, явился свидетелем того, как на смену старым языческим богам пришло христианство. В конце концов Норнагест пришел ко двору короля Олова Тригвесона, который по своему обыкновению почти что насильно обратил его на путь истинной веры, заставив принять крещение. Затем, желая убедить людей, что время суеверий прошло, король заставил старого скальда достать и зажечь свечу, которую он так тщательно хранил более трех веков. Несмотря на свое недавнее обращение в христианство, Норнагест с волнением наблюдал, как мерцало пламя, и когда в конце концов свеча догорела, он безжизненно опустился на землю, доказав этим, что несмотря на то, что принял крещение, он все еще верил в предсказания Норн. В средние века и позднее Норны фигурировали во многих сюжетах и мифах, появляясь в качестве волшебницы или ведьм, как, например, в сказке «Спящая красавица» или в трагедии Шекспира «Магбет». Первая ведьма. Когда средь молнии в дождь и гром мы вновь увидимся втроем. Вторая ведьма. Когда один из воевод другого в битве разобьет. Третья ведьма. Заря решит ее исход. Шекспир. Магбет. Валы. Иногда Норн называли валами или пророчицами, так как они обладали силой предсказывать судьбы, силой, которая почиталась народами Северной Европы, полагавшими, что ей обладают лишь женщины. Предсказания вал никогда не оспаривали и говорили, что римский полководец Друз был так напуган пророчеством одной из них, Веледы, предостерегшей его от перехода через Эльбу, что действительно отступил. Она также предсказала ему приближение смерти, которая вскоре наступила из-за падения с лошади. Эти пророчицы, известные также как Идисы, Дисы и Хагидисы, отправлявшие культы в местах поклонений в лесах и в священных рощах, всегда сопровождали захватнические армии. Верхом впереди войска или в середине его они неистово побуждали воинов к победе, а когда же бой был закончен, часто разрезали орлов над телами пленных. Кровь собиралась в огромные чаны, куда дисы окунали руки по самые плечи, перед тем, как присоединиться к диким пляскам, которые заканчивали церемонией. Вполне очевидно, почему люди так боялись этих женщин. Чтобы их умилостивить, им приносились жертвоприношения, и в более поздние времена их причислили к ведьмам, живущим на горе Брокен или Блоксберг, и пляшущим в его ночь. Кроме Норн или Дис, на которых смотрели как божеств-покровительниц, народы Северной Европы приписывали каждому человеческому существу духозащитника, именуемого Фильгия, который сопровождал человека всю жизнь либо в человеческом облике, либо в обличье животного, вплоть до смерти человека, оставаясь невидимым для всех, за исключением нескольких посвященных. Аллегорическое значение Норн и их нити судьбы слишком очевидно и не нуждается в объяснении. Тем не менее, некоторые мифологи причисляют их к духам воздуха, при этом пряжа представляется сонмом туч или туманом, покрывающим скалы и деревья, тянущимся от горы к горе, разрываемым неожиданно налетевшим резким ветром. Согласно некоторым источникам, третья Норна-скульт была одной из валькирий, другие ассоциируют ее с наводящей на всех ужас богиней смерти Хель. Глава 18. Валькирии. Девы сражений. Особые помощницы Одина, валькирии или девы-воительницы, были либо его дочерьми, как Брюнхильд, Брюнхильда, или отпрысками смертных королей, девами, за которыми сохранялась привилегия оставаться бессмертными и неуязвимыми до тех пор, пока они безоговорочно подчиняются богу Одину и остаются незамужними. Они и их кони были олицетворением облаков, а их сверкающее оружие символизировало вспышки молнии. Древние полагали, что они появлялись на земле по велению отца, чтобы выбрать среди убитых в бою героев, достойных вкусить радости в Вальхале, и достаточно смелых, чтобы оказать помощь богам, когда наступит время решающей битвы. Там, на полях сражений, где мертвые пали в бою, скачут валькирии на конях, наполовину утопая в крови, выбирая самых храбрейших и отправляя их на смерть, а ночью, на радость богам, кодину их доставляют где в чертоге его пируют они ночью и днем. Мэтью Арнольд, Смерть Бальдра. Эти девы изображались юными и красивыми, со сверкающим оружием и развивающимися золотистыми волосами. Они носили шлемы из золота или серебра, или кроваво-красные кольчуги. Со сверкающими копьями и щитами неслись они сквозь сражения на ретивых белых конях. Эти кони галопом несутся по воздуху, и мост Беврёст содрогается под ними несущими в Альхалу прекрасных наездниц и переносимых павших героев. Кони-облака Так как кони-валькирии были олицетворением облаков, вполне естественно было представить, что инии и роса попадали на землю с их сверкающих грив. Именно их благотворному влиянию люди предписывали плодородие почв, свежесть долины горных склонов, а также великолепие соси лугов. Выбирающие, кому умереть Назначение Валькирий состояло не только в том, чтобы собирать павших воинов на земле, но и на море, погибших в сражениях и потонувших во время штормов. Иногда они стояли на мелях, маня викингов к себе, что являлось верным предзнаменованием близкой смерти, предзнаменованием, воспринимаемым древнескандинавскими героями с радостью. Медленно они двигались к морскому берегу, а как только фигуры становились более отчетливыми, Было видно, что ехали они верхом на высоких белых жеребцах, которые трясли гривами и становились на дыбы. И, маняя их слабой рукой с темного скалистого берега, указывали Валькирии им сверкающим копьем. Затем их души находили покой и блаженство при виде этой мистической свиты, так как викинги хорошо были знакомы с дочерями Вальхаллы, избиравшими, кому умереть. Миссис Хемонс, Песня Валькирий. Число Валькирий и их обязанностей. В соответствии с мнением мифологов, число валькирий сильно различается, от трех до 16, хотя многие источники говорят, что их было девять. Валькирии также считались божествами неба, которых также называли норнами или богинями судьбы. Считалось, что сражения посылают Фрейя и Скульт. Христи мглисто рог да подаст мне, Тож секирницы и протыка, сечи сила, страти и дружина, Мечезвонница и меча. А защита и щада и Советницы тоже, пусть Энхерием пиво подносят. Старшая Эдда, речи Гримнера. У Валькирий, как мы уже видели, есть и обязанности в Вальхале. Когда они откладывают в сторону оружие, они цедят и подносят мед Энхерием. Души вновь прибывших павших воинов радостно встречали с рогом меда. И воины в ответ приветствовали белокурых дев с той же простотой, что и на поле сражения, когда впервые увидев их, осознавали, что пришел час, за которым их ожидает вечная радость. И вот в тени двигаются высокие фигуры, и их бледные руки, словно снежные хлопья, сверкают при лунном свете. Они кивают и шепчут: О, бесстрашный герой! Бледнолица и гостья ожидают тебя! И мед уже пенится в Вальхалле. Хьюит финская сага. Вёлунт и Валькирии. Предполагалось, что порой Валькирии в лебяжьем оперении летали на землю к укромному ручью, где они могли порадовать себя купанием. Любой смертный, похитив это оперение, мог помешать им вернуться на небо и даже жениться на одной из них. Рассказывается, что три Валькирии, Эльрун, Эльвид, Чудесная, и Сванхвит Лебяжье Белое, однажды резвились в воде, как вдруг три брата, Эгельс, Слагфид и Вёлунд, или Вейланд-кузнец, подошли к ним и забрав лебяжье оперенье, заставили их остаться на земле и стать их женами. Валькирии оставались со своими мужьями в течение девяти лет, пока вновь не обрели своего оперения, после чего вернулись в Вальхалу. Семь протекло зим спокойных, а на восьмую тоска взяла их, а на девятый пришлось расстаться. Прочь устремились в чащу леса девы-валькирии, битв искавшая. «Старшая Эдда. Песня о Вёлунде». Братья тяжело переживали потерю жен, и двое из них, Эгель и Слагфет, надев свои лыжи, отправились на поиски возлюбленных, бесследно исчезнув в холодных и туманных северных краях. Третий брат, Велунд, понимая, что поиски бесполезны, остался дома, найдя утешение в созерцании кольца, оставленного Эльвет в качестве знака любви, и не терял надежды на ее возвращение. Будучи искусным кузнецом, он мог изготовить любые, самые изысканные украшения из золота и серебра, так же, как и волшебное оружие, которое не мог разрушить никакой удар. Кузнец изготовил 700 колец, похожих на кольцо, оставленное женой, и по окончании работы связал их вместе. Однажды ночью, возвратившись с охоты, он обнаружил, что кто-то унес одно кольцо, оставив остальные, что, по его мнению, было верным признаком ее скорого возвращения. Той же самой ночью он был застигнут врасплох, связан и пленен шведским конунгом Нидудом, завладевшим его мечом, самым лучшим, наделенным волшебной силой оружием. Конунг оставил его для себя, а кольцо любви, сделанное из чистейшего рейнского золота, он отдал своей единственной дочери Бедвильд. Что касается несчастного Велунда, то его отправили на соседний остров, и, чтобы он не сбежал, перерезали сухожилия. Там конунг заставил его непрестанно ковать оружие и украшения. Также он заставил его построить запутанный лабиринт, и этот лабиринт в Исландии известен в наши дни как «Дом Велунда. С каждым новым оскорблением, наносимым Нидудом, ярость и отчаяние Велунда увеличивались, и денно и ночно он вынашивал план мести. Кроме того, он готовился к побегу и в перерывах между работой сделал себе чудесные крылья, похожие на крылья своей жены Валькирии, которые он намеревался надеть на себя после осуществления плана мести. Однажды конунг пришел навестить заключенного и принес ему украденный меч, с тем, чтобы тот починил его. Но Велун заменил его другим оружием, как две капли воды, похожим на волшебный меч, с тем, чтобы обмануть конунга, когда тот придет за ним. Несколько дней спустя Вёлунд заманил сыновей конунга в кузницу и убил их. Из их черепов он сделал кубки для питья, а из глаз и зубов — драгоценности, которые подарил родителям и сестре. Из черепов чашу он сделал, вковал в серебро, послал их Нидуду. Ясных глаз, яханты яркие и мудрые отправил супруги Нидуда. Зубы обоих взял и для Бёдвельд нагрудные пряжки сделал из них. Старшая Эдда, песня Велунде. Семья Конунга не подозревала, откуда взялись эти украшения, поэтому дары были с радостью приняты. Что касается молодых людей, то все решили, что они уплыли в море и там утонули. Некоторое время спустя Бедвель, желавшая, чтобы кузнец починил кольцо, также пришла в кузницу. Ожидая, она выпила волшебный напиток, от которого заснула и всецело оказалась во власти Велунда. Когда план его мести был полностью выполнен, Вёлунд тотчас же надел крылья, которые он держал в готовности для этого дня, и, схватив меч и кольцо, медленно поднялся в воздух. Направившись ко двору Конунга, он сел подальше и поведал Нидуду о своих преступлениях. Конунг вне себя от ярости призвал к себе Эгеля, брата Вёлунда, который также оказался в его власти, и велел ему продемонстрировать свое мастерство искусного стрелка велун дал знак и эгель выстрелил попав в мешок под крылом в котором находилась кровь юных сыновей конунга после чего кузнец улетел не получив никаких повреждений сказав что один подарит его меч зигмунду это предсказание сбылось в должное время Велунд направился в альфхейм где если верить легенде нашел свою возлюбленную жену и жил с ней счастливо до наступления сумерков богов Но даже в Альфхейме этот умный кузнец продолжал заниматься своим ремеслом и изготовил многие образцы непроницаемого оружия, описанного в поздних героических песнях. Кроме знаменитых мечей, Бальмунга и Жуаеза, радостный, принадлежавших Зигмунду и Карлу Великому, сообщается, что для своего сына Хайме он изготовил миминг, а также много других мечей. Это брат Миминг, король всех мечей. Выкован мудрым Вёлундом, сверкает он всех сильней. Англосаксонская поэзия. Существуют другие рассказы о девах в Лебяжьем оперении или Валькириях, которые становились женами простых смертных. Самой популярной среди них была Брюнхельд, жена Сигурда, потомка Зигмунда, самого знаменитого среди героев Северной Европы. Уильям Моррис в своей «Восточной земле солнца» и «Западной земле луны» приводит удивительные версии других легенд Северной Европы. Самой очаровательной из всех историй в этом собрании является земной рай. Брюнхельд. История Брюнхельд существует во многих версиях. По некоторым из них она дочь Конунга, взятая Одином, чтобы служить Валькирией. Другие же говорят о том, что она была главной Валькирией и дочерью самого Одина. В своей оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» Рихард Вагнер представляет особенно привлекательную, хотя и более современную концепцию истории о главной деве-воительнице, о ее неповиновении Одину, велевшему призвать молодого Зигмунда в чертог благословенных, разлучив его с его возлюбленной Зиглиндой. Глава 19. Хель. Потомок Локи. Богиня смерти Хель, была дочерью бога зла Локи и великанши ангар боды зла. Она появилась на свет в темной пещере в Йотунхейме вместе с Йормунгандом и ужасным волком Фенриром. Эта триада считается воплощением страданий, зла и смерти. И вот идет Локи, источник зла. Люди и асы до сих пор проклинают его. Долго до скончания веков будут боги вспоминать его низкое предательство на холме Асгарда. В недра Йотунхейма были сброшены Фенрир, Змеи и страшная Ахель. Боль, грех и смерть — все трое его дети, выращенные и воспитанные им. Через них он будет мучить этот мир. Джет Джонс, Вальхалла. Один, вовремя узнав об ужасном потомстве Локи, решил, как мы уже знаем, стереть их с лица земли. Так Змей был сброшен в Мировой океан, где, извиваясь и корчусь, рождал сильнейшие бури. Бесстрашный Тюр посадил волка Фенрира на цепь, а Хель, или Хела, богиня смерти, была сброшена в бездну Нифельхейм, где Один наделил ее властью над девятью мирами. А великан Шухель Один не зверг в Нифельхейм и поставил ее владеть девятью мирами, сделав ее владычицей царства мертвых. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Царство Хель в Нифельхейме. В это царство, расположенное под землей, можно было попасть, только преодолев мучительный путь сквозь холодные и темные земли Крайнего Севера. Ворота в Нефильхейм находились так далеко от человеческого жилья, что даже быстрому Хермаду на слепнере, прежде чем достигнуть реки Гьель, пришлось скакать 9 долгих дней и ночей. Эта река являлась границей Нифельхейма, а через нее был переброшен мост, высланный светящимся золотом. Мост висел на одном волоске и постоянно охранялся мрачный великанший Модгуд, которая брала плату кровью с душ умерших. Хрустальный мост, подвешенный на волосе, переброшен через страшную реку Гель. Это граница Нифельхейма. Охраняет ее страшная дева Модгуд, Бесплотная, завернутая в белый покров, она ждет своей кровавой платы. Джет Джонс, Вальхала. Обычно души умерших переправлялись через мост верхом или в повозке, которая до этого сжигалась на погребальном костре именно для этой цели. У народов Северной Европы существовала незыблемая традиция обувать умерших в очень прочную обувь, которую называли «ботинками хель», для того, чтобы те не испытывали страданий во время трудного и долгого пути. Вскоре после того, как умерший пересекал мост Гьялар, он достигал железного леса Ярнвида где росли только голые или покрытые железными листьями деревья. Проехав через лес, странник оказывался перед воротами в Хель, который охранял свирепый, покрытый кровью пес Гарм, притаившийся в черной пещере Гнипа. Ярость этого чудовища можно было усмирить, только предложив ему пирог Хель. Невредимыми оставались лишь те, кто при жизни помогал нуждающимся. Громко лает Гарм у входа в пещеру Гнипа, старшая Эдда. За воротами в кромешной ледяной тьме слышалось бурление огромного котла Хвергельмира, грохот ледяных глыб Элевагара и других источников Хель, среди которых был Лейфт, берегов которой произносились торжественные клятвы, и Слил, река, несущая в своих бурных водах клинки. Далее в этом ужасном месте находились палаты богини Хель, мокрая морось, Элвиднер, блюдом которой был голод. Жадность была ее ножом. Лежибока слуга, соня служанка, гибель ее порог, горе ее ложе, пожар полок ее. Мокрая морость черток хель. За железными решетками и толстыми стенами возвышался страшный дворец. Голод был на ее столе, ножом ее была жадность, слуга лежибокой, Жестокие страдания были ее праздником, а гости были украшены белыми костями. Чума и голод пели руны под музыку отчаяния всегда будут править в чертоге хель, нищета и боль. Дог Джонс, Вальхалла. У богини было много палат для гостей, которые приходили к ней каждый день, так как принимала она не только лжесвидетелей и преступников, но и тех, которым не досталось смерти в бою. В царство ее также попадали и те, кто умер от старости или от болезни. Такая смерть презрительно называлась соломенная смерть, так как постели в то время были преимущественно из соломы. Закаленные холодом, бурями и трудом, они страшились лишь смерти не на поле боя. Томпсон. Представление о загробной жизни. Несмотря на то, что невиновные получали у Хель ласковый приют и пребывали в состоянии мрачного блаженства, неудивительно, что жители Северной Европы съеживались от ужаса при одной только мысли о визите в ее унылое царство. Как мужчины предпочитали смертельно ранить себя копьем, броситься в пропасть или сгореть, так и женщины не страшились всего этого. Они бросались с горы или кидались на меч, который получали, выходя замуж. Они делали это ради того, чтобы быть сожженными рядом со своими возлюбленными, так, чтобы их души, покинув тело, присоединились к любимому в светлом пристанище богов. Еще более ужасные мучения, однако ожидали тех, кто прожил нечестную или грешную жизнь. Их души изгонялись в Настронд, на берег мертвых, где они должны были переходить через ледяные ядовитые потоки, проходить пещеру, свитую из извивающихся шипящих змей. После нестерпимых страданий души умерших попадали в кипящий котел Хвергельмир, где дракон Нитхёк, на мгновение перестав грызть корень ясеня Игдрасиля, набрасывался на кости умерших. Видела дом, далекий от солнца, на береге мертвых, дверью на север. Падали капли яда сквозь дымник, из змей живых сплетен этот дом. Там она видела, шли через потоки поправшие клятвы, убийцы подлые и те, кто жен чужих соблазняет. Нитхёк глодал там трупы умерших, терзал он мужей. Старшая Эдда, прорицание Вельвы, чума и голод. Сама Хель время от времени покидала свои страшные чертоги и объезжала землю на своем трехногом белом коне, а во времена чумы или голода, если части населения края удавалось выжить, она, по преданиям, брала грабли. Когда же целые деревни и провинции пустели, как было во времена знаменитой эпидемии черной смерти, говорили, что она побывала здесь с метлой. Северные народы верили, что душам умерших иногда позволялось вновь посетить землю и явиться своим родственникам, чье горе или радость преследовали их даже после смерти. Об этом повествуется в старинной датской балладе Обагире багире и Эльзе», в которой говорится, как умерший просит свою возлюбленную улыбаться, чтобы его могила была усыпана розами вместо спекшейся крови, в которую превратятся ее слезы. «Послушай теперь, мой повелитель Агир!» Мой жених, хочу я знать, как ты там, в этом одиноком месте, в своей могиле. Каждый раз, когда ты радуешься, и душа твоя веселится, могила моя усыпана лепестками роз. Каждый раз, возлюбленная, что ты скорбишь и роняешь соленые слезы, могила моя наполняется черной ужасной кровью. Лангфелло. Глава 20 Эгер. Бог моря. Помимо морских божеств, Ньорда и Мимира, Первый из которых представлял морское побережье, а второй — первичный океан, из которого родились все вещи. Народы Северной Европы признавали еще одного властелина морской стихии — Эгера или Хлера, который проживал то в своих ледяных чертогах, то на острове Леся хлеся в районе пролива Катагат. Подводным покровом, прозрачный и чудесный, сияющий в своем величии, простирается чертог морского бога. Пески у его подножия, более ослепительные, чем пенистые волны, сверкали в глубоких пещерах, отражаясь в прозрачной, спокойной воде. Док Джонс, Вальхала. Эгер, море, как и его братья Кари, воздух и Локи, огонь. Вероятно, принадлежал к более ранней династии богов, так как он не упоминается ни сасами, ни с Ванами, ни с Великанами, ни с Карликами или Эльфами. Однако в его владениях власть его безгранична. По преданиям, он вызывал и усмирял страшные бури в морской пучине. Его обычно изображали в виде иссохшего седого старика с длинной бородой, судорожно сцепленными руками с острыми когтями, будто бы он хочет все удержать в своей власти. Появляясь из морской пучины, он преследовал перевернувшиеся суда, а затем с жадностью увлекал их за собой на дно моря. Считали, что в этом занятии он находил дьявольское наслаждение. Богиня Ран Эгер сочетался браком со своей сестрой богиней Ран, чье имя означает «грабительница». Она была так же груба, алчна и ненасытна, как и ее муж. Ее любимым занятием было прятаться за опасными скалами, куда она заманивала мореплавателей и где была натянута ее сеть, самое дорогое, что у нее было. Затянув мужчин в сеть и разбив их суда об острые скалы, она спокойно увлекала их вниз в свое унылое царство. В глубоких морских пещерах у берега, в бурных волнах, когда бушует дикий шторм, прячется она и смотрит сердито из своих зеленых палат в северных фьордах. Готовит она для своей добычи большую сеть. Дог Джонс, Вальхалла. Ран считалась богиней смерти всех тех, кто погибал в море, и северные народы верили, что она увлекала утонувших в свои коралловые пещеры, где для них уже были готовы постели и где мед был в таком же изобилии, как и в Вальхалле. Приятен блеск золота, обладающего властью большой. Никто не спускается с пустыми руками к богине Синего моря Ран. Ледяные ее поцелуй, короткие ее объятья. Но золото наше проложит путь нам и станет богиня моря невестой нашей. Андерсон. Сказание викингов Севера. Волны. У Эгера Иран было девять дочерей, или дев волн, чьи белоснежные руки и груди, длинные золотые волосы, темно-синие глаза и гибкие чувственные формы были невыразимо пленительны. Эти девы, облаченные в прозрачные синие, белые или зеленые накидки, резвились в огромных владениях отца. Однако они были очень изменчивы и капризны, становясь то игривыми, то угрюмыми и равнодушными, а временами вступали в схватки друг с другом, вырывая друг у друга волосы, разрывая одежды, отчаянно бросаясь на свои жесткие постели, скалы, неистово гоняясь друг за другом, крича то ли от радости, то ли от боли. Однако они редко появлялись на поверхности для своих игр, и только если их брата ветра не было поблизости. А в зависимости от его настроения они могли быть либо нежными и игривыми, либо шумными и жестокими. По преданиям, волны обычно появлялись потрое. Часто говорили, что они резвятся вокруг кораблей тех викингов, которым они благоволили, устраняя на пути их кораблей все препятствия и помогая им быстрее достичь своей цели. Дочери Эгера, облачившись в вуале голубые, крутили штурвал, заставляя вздыматься корабль. Андерсон. Сказание викингов Севера. Кипящий котел Эгера. У англосаксов морской бог был также известен под именем Эгер, и когда особенно большая волна с грохотом неслась к берегу, моряки часто кричали, как до сих пор делают моряки Трента, «Осторожно, Эгер идет!». Народы Северной Европы также знали его под именем Хлер, защитник, или Гимер, так как он всегда был готов спрятать что бы то ни было в глубинах своих владений, и не разглашал доверенные ему секреты. А так как океанские волны все время бурлили и бушевали, то океан часто называли кипящим котлом или бочкой Эгера. Главными слугами Эгера были Эльдер и Фимафенг, символы морского свечения. Они отличались быстротой и ожидали гостей, которых Хегер приглашал на свои пиры в морскую пучину. Иногда Эггер покидал свои чертоги, чтобы навестить асов в Асгарде, где ему оказывали королевский прием, и где он с наслаждением слушал предания Браги о приключениях и подвигах богов. Придя в возбуждение от этих повествований и опьянев от пенищегося меда, которым они сопровождались, бог однажды осмелился пригласить асов отпраздновать вместе с ним сбор урожая в Хлесе и пообещал развлечь своих гостей. Тор и Хюмер Один из богов, удивленный этим приглашением, осмелился возразить Эгеру, что они привыкли к роскошным пиршествам. На это бог моря ответил, что им не стоит волноваться по поводу угощения, так как он сможет угодить даже самому привередливому гурману. Однако он признал, что не уверен в напитках, так как его кипящий котел был довольно мал. Услышав это, Тор немедленно вызвался достать подходящий котел и вместе с Тюром отправился за ним. Два бога отправились на восток в золотой повозке Тора, и, оставив ее в доме крестьянина Эгеля, отца Яльви, они пешком продолжили свой путь к жилищу великана Хюмера, у которого, как говорили, был котел глубиной в милю. «Живет на восток от реки Еливагар, Хюмер Премудрый. У края небес хранит мой отец огромный котел, котлище великий, с версту глубиной». Тор сказал, «Да будем ли мы тот влаговоритель?» Старшая Эдда. Песня о Хюмере. В доме однако были только женщины, и в самой старшей из них, старухе сотни голов, Тюр узнал свою бабушку, а женщина помоложе, молодая прекрасная великанша, оказалась его матерью. Она гостеприимно встретила своего сына и его спутника и напоила их. Узнав о цели визита, мать Тюра сказала путешественникам спрятаться за одним из огромных котлов, стоявших за колонной у дальней стены, так как ее муж Хюмер был очень вспыльчив и нередко убивал своих гостей своим злобным взглядом. Боги немедленно последовали ее совету, и не успели они спрятаться, как появился Хюмер. Когда его жена сообщила ему о гостях, он так злобно нахмурился и бросил такой гневный взгляд туда, где они прятались, что обрушились колонные и котлы. Все, кроме самого большого, с грохотом рухнули вниз и разбились в дребезги. Торы посмотрел, и надвое треснул столб, но прежде балка сломалась. Восемь котлов с перекладины рухнуло, один не разбился, он крепко был выкован. Вышли они, а древний йотун врагов провожал пристальным взором. Старшая Эдда, песня о Хюмере. Однако жена великана уговорила его принять Тора и Тюра. И он, чтобы те подкрепились, забил трех быков. Каков же был его ужас, когда он увидел, как бог-громовержец съел на ужин сразу двух быков. Пробормотав, что на следующее утро ему придется рано вставать и идти ловить рыбу на завтрак для таких прожорливых гостей, Хюмер ушел спать, а когда на рассвете следующего дня он пошел к берегу, к нему присоединился Тор, сказав, что пришел помочь ему. Великан велел ему приготовить наживку, И тогда Тор спокойно забил самого большого быка Хюмера, Химинбриотера, споровший небеса, и, отрезав ему голову, сел в лодку и поплыл далеко в море. Напрасно протестовал Хюмер, говоря, что они уже достигли границ его рыбачьих угодий, и что если они осмелятся заплыть еще дальше, то рискуют повстречать змея Мидгарда. Тор упорно греб вперед, пока не увидел, что проплывает прямо над змеем. На дне большого соленого озера лежит плененный огромный змей, и ничто не может потревожить его мрачный сон. Эллен Шлегер, рыбалка Тора. Насадив на свой огромный крючок бычью голову, Тор поплыл к Йормунганду, а великан в это время выловил двух китов, которые показались ему достаточно большими для раннего завтрака. Он уже собрался предложить своему гостю вернуться, как Тор внезапно почувствовал сильный рывок и начал сматывать леску изо всех сил так как по сопротивлению своей добыче и поднявшемуся от этой яростной борьбы сильнейшему шторму понял, что поймал змея Мидгарда. Пытаясь поднять змея на поверхность, Тор так уперся ногами в дно лодки, что пробил ее и встал на дно моря. После этой неописуемой битвы на поверхности воды появилась наконец ужасная источающая яды голова чудища, и Тор, подняв свой молот, уже собирался убить змея как великан, напуганный видом Йормунганда, и решив, что лодка пойдет ко дну, после чего он сам станет добычей змея, перерезал леску, и змей камнем опустился на дно моря. Взревели чудовища, стали гудеть подводные скалы. Земля содрогнулась, канула снова на дно эта рыба. Старшая Эдда, песня о Хюмере. Рассердившись на Хюмера за это несвоевременное вмешательство, Тор ударил его молотом, и великан упал за борт. Не испугавшись, Хюмер поплыл к берегу, где встретил бога, когда тот причаливал. Тогда Хюмер, желая показать свою силу, взвалил обоих китов, свой улов, на спину и направился к дому. Тор же взвалил на спину лодку, вёсла и рыболовные снасти и последовал за ним. Когда с завтраком было покончено, Хюмер вызвал Тора доказать силу и разбить его кубок из горного хрусталя но несмотря на то, что бог-громовержец изо всех сил бил кубком о каменные столбы и стены пещеры, на нем не появилось ни одной трещины. Однако, послушавшись совета матери Тюра, Тор внезапно бросил сосуд в лоб великана, крепче которого ничего не было, и кубок разлетелся в дребезги. Хюмер, проверив таким образом силу Тора, сказал ему, что теперь он может забрать котел, за которым они пришли. Однако напрасно Тюр пытался поднять котел. А Тору удалось оторвать его от земли, только затянув свой пояс силы до конца. Дважды попробовал Тюр его сдвинуть. Даже не дрогнул ни разу котел. Моди отец взялся за край и к двери пошел через палату. Вскинул на голову муж сив в котел. Забринчали опятки котельные кольца. Старшая Эдда, песня о Хюмере. Отрывка, с которым Тор наконец поднял котел, дом великана сотрясся, а ноги Тора пробили пол. Когда Тор и Тюр отправились в путь, причем у Тюра на голове был котел вместо шляпы, Хюмер позвал на помощь своих братьев и неистых великанов и предложил им догнать и убить своих заклятых врагов. Обернувшись назад, Тор заметил преследователей и, несколько раз бросив великанов молот Мьёльнир, перебил их всех. После чего Тор и Тюр продолжили свой путь к Эггеру, неся с собой котел, в котором следовало сварить мед для пира. Этот миф, конечно же, может рассматриваться как символическое истолкование таких катаклизмов, как шторм, тор, волнение морской стихии, извивающиеся змей Мидгарда и разрушение полярного льда, кубок Хюмера и пол его дома, летом. Боги, наконец, нарядились в праздничной одежды и радостно прошествовали на пир Эгера, и с тех пор они часто праздновали сбор урожая в его владениях в коралловых пещерах. Тогда Ас и Иваны, могущественные боги Земли и Неба, правящие в Асгарде, шествуют вперед со своими прекрасными супругами, в окружении блестящей свиты. Они сопровождают великого сияющего Одина, которого наверх возносят волны. Дже Джонс, Вальхалла. Отрицательные божества. Как мы видели, Эгер повелевал морем с помощью вероломный ран. Народы Северной Европы считали этих богов жестокими, так как им пришлось много страдать от окружающего их со всех сторон моря, часто уничтожавшего корабли викингов и всех тех, кто находился на их борту. Другие морские божества. Помимо названных главных морских божеств, северные народы верили в водяных русалок, которые, выходя на берег, сбрасывали свое лебединое оперение или чешую. Смертные, находившие эти одеяния, Могли вынудить сказочных дев остаться на берегу. Она появилась из волн, когда светила прекрасная луна. Явилась она на гребне волны из морской пены. Она пришла туда, где я один бродил по песчаному берегу, а на сердце у меня было удивительно легко. Лер. В морях водились также никсы, злобные чудовища, от имени которых, кстати, произошло словосочетание «старина ник». У многих этих второстепенных водных духов были рыбьи хвосты. Женские существа назывались ундинами, а мужские — карлами, никсами, неками или некарами. Там, где в болотах воет выпь, сидит бездушный никс со своим окружением. У него нет ни врагов, ни друзей. Безутешно оплакивает он свою участь. Из рукописи брата Фабиана. В средние века верили, что эти водные духи иногда покидают свою родную стихию и появляются на деревенских празднествах, где их узнавали по промокшим подолам. Их нередко можно было видеть сидящими на берегу ручья или реки, играющими на арфе, поющими чарующие песни и одновременно расчесывающими свои длинные золотые или зеленые волосы. Здесь никсы в хрустальном замке играют на арфах своих. Русалки гребнем златым расчесывают зеленые кудри и сушат белые одежды. Стагнелиус. Никсы, Ундины и Карлы были по большей части нежными и добрыми существами надеющимися на спасение. Существует много преданий о том, как священники или дети, встречая их играющими у потока, угрожали им проклятием. Тогда радостная музыка превращалась в жалобные рыдания. Часто священник или дети, осознав свою ошибку и проникшись жалостью к этим страдающим существам, в спешке возвращались к потоку и уверяли зеленозубых водных духов в последующем искуплении и тогда те неизменно возвращались в прежнее веселое состояние духа. Ты видел Никсов, веселых и прекрасных? Глаза их черные, а волосы зеленые. Прячутся они на берегу в Матисон. Речные нимфы. Помимо эльфа или эльба, водного духа, по имени которого была названа река Эльба в Германии, Нек, от которого произошло название реки Некар, и старого отца Рейна со всеми его многочисленными дочерьми, То есть впадающими в него реками. Самой известной из второстепенных женских божеств была Ларелее, дева сирена, сидящая на скале над Рейном недалеко от Сант-Горсхаузена, чьи завлекающие песни заманили в смертельную ловушку не одного моряка. Легенд, касающихся сирен, на самом деле очень много. Легенда о Ларелее: Ларелея была бессмертной водной нимфой и дочерью отца Рейна. Днем она пребывала в прохладной глубине реки. Но поздно ночью появлялась на вершине скалы, купаясь в лунном свете на виду у всех, кто плыл по реке. Временами вечерний ветерок доносил обрывки ее песен до моряков, которые, позабыв обо всем на свете, слушали зачаровывающие мелодии и подплывали к острым изрезанным скалам, где неизменно погибали. И силой плененный могучий гребец не глядит на волну, он рифов не видит под кручей, он смотрит туда, в вышину. Я знаю, волна свирепея навеки сомкнется над ним. И это все Лорелея сделала пением своим. Гейна, Лорелея из цикла «Снова на родине». Рассказывают, что одному человеку удалось увидеть Лорелею вблизи. Это был молодой рыбак из Обервезеля, который каждый вечер видел ее у реки и провел рядом с ней несколько восхитительных часов, упиваясь ее красотой и слушая ее сладостное пение. Как говорится в предании, при расставании с рыбаком Лорелея указывала места на реке, где на следующий день, забросив сети, он мог получить большой улов. Он всегда следовал ее советам, что неизменно приносило ему удачу. Однажды ночью молодого рыбака заметили направляющимся к реке, после чего он так и не вернулся. Отправились его искать и, не найдя, решили, что это Лорелея утащила его в свои коралловые пещеры, где сможет всегда наслаждаться его присутствием. Согласно другой версии, своими сладкими мелодиями, раздающимися с острых скал, Лорелея похоронила на дне Рейна столько моряков, что однажды ночью на охоту за ней вышли с оружием. Но водная нимфа так околдовала капитана и его команду, что они не могли сдвинуться с места. Пока они неподвижно стояли вокруг нее, она сбросила с себя одежды и бросила их в воду. Затем, произнося заклинание, заманила моряков на верхушку скалы, на которой сидела. К своему изумлению моряки увидели, как волны расступились, открыв взгляду колесницу цвета морской волны, в которую были запряжены девы с белыми руками. Нимфа легко впрыгнула в колесницу, и волшебный экипаж тут же исчез из вида. Несколько мгновений спустя Рейн принял свой прежний вид. Чары прошли, мужчины пришли в себя и вернулись обратно, рассказав обо всем, что видели. С тех пор Лорелею больше никто не видел, и крестьяне утверждают, что она до сих пор обижена на нанесенное ей оскорбление и больше никогда не покинет своих коралловых пещер. Глава 21. Бальдор. Самый любимый бог. По преданиям, у Одина и Фрик родились близнецы, настолько не похожие ни по характеру, ни по внешнему виду, насколько это возможно для двух братьев. Хет, бог тьмы, был мрачным, молчаливым и слепым, как мрачность греха, которую он олицетворял. Его брата-красавца Бальдра почитали как чистого и сияющего бога невинности и света. Казалось, что от белоснежного лба и золотых кудрей льется солнечный свет, радующий сердца богов и людей, любивших его одинаково сильно. Из двенадцати богов, сидящих вокруг трона Одина, только прекрасный Бальдар, бог солнца, добрый, чистый и светлый, любим был всеми, ибо все любят свет. Дог Джонс, Вальхалла. Молодой Бальдар необычайно быстро возмужал и легко получил право присутствовать на советах богов. Его чертог, чью серебряную крышу поддерживали золотые колонны, находился в Брейдаблике. Дворец был таким чистым, что туда не могло попасть ничего обыденного или порочного. Там он жил в полном согласии со своей женой Нанной, Светене, и дочерью Нип, Бутон, прекрасной и очаровательной богиней. Бог света отлично знал науку рун, которые были вырезаны у него на языке. Он знал силу трав, среди которых была и ромашка, называемая не иначе как «чело Бальдра», потому что сам цветок был столь белоснежным, как и лоб бога. Единственное, что было неведомо Бальдру, это его собственная судьба. Чертог его брейдоблик. На колоннах чертога вырезал Бальдар заклинания, оживляющие мертвых, ибо был он мудр и владел многими искусствами. Он знал науку руны, волшебную силу трав. Увы, однако. Не знал он только собственной судьбы. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Сон Бальдра. Так как Бальдар добрый всегда был весел и счастлив, боги серьезно встревожились, заметив перемены в его поведении. Его сияющий взгляд постепенно затухал, на лице появилась озабоченность, а поступь стала медленной и тяжелой. Один и Фрик, заметив печаль своего любимого сына, просили его открыть им ее причину. Поддавшись на их настойчивые уговоры, Бальдар признался, что его сны, до того спокойные и приятные, сменились темными и гнетущими снами. И хотя, проснувшись, он не мог ясно представить, что ему снилось, смутное чувство страха постоянно преследовало его. Тотчас собрались все Асенатинг, и Осиньи все сошлись на совет. О том совещались сильные боги, чего сны у Бальдра такие зловещие. Старшая Эдда, сны Бальдра. Узнав об этом, Один и Фрик встревожились, но решили, что их любимому сыну не будет причинено никакого зла. Однако, обсудив все между собой, обеспокоенные родители признались друг другу, что их тоже мучают странные предчувствия. Решив, что жизнь их сына Бальдра была под угрозой, они попытались предотвратить опасность. Фрик послала своих слуг во все концы света, строго наказав им уговорить все живые существа, все растения, металлы и камни, все живое и неживое, торжественно поклясться, что они не причинят Бальдру никакого вреда. Все создания с готовностью принесли эту клятву, так как не было на земле существа, не любившего сияющего бога. Вернувшись, слуги сообщили Фрик, что все поклялись не вредить Бальдру, все, кроме Амеллы, растущей на стволе дубу у ворот в Вальхалу. Растения, добавили они, столь слабо и безобидно, что от него невозможно ожидать опасности. Решили они тогда, что пошлют гонцов ко всем созданиям просить их клясться, не причинять вреда Бальдру. Все создания поклялись Фрик пощадить его. Старшая Эдда. Успокойная, Фрик вернулась к своей пряже, так как теперь она не опасалась за жизнь любимого ребенка. Пророчество Вельвы. В это время Один решил навестить одну из вельв-прорицательниц, оседлав своего восьминогого боевого коня Слейпнера, Он направился к шаткому мосту Биврёст, а затем по безрадостной дороге к реке Гель и входу в Нифельхейн. Там, пройдя врата преисподней и миновав пса Гарма, он попал в мрачный чертог Хель. Быстро оседлал владыка людей своего вороного коня. И направился он в чертог Хель по мрачной унылой дороге. Грей, Один спускается в Хель. К своему удивлению, Один увидел, что в этом тёмном царстве приготовлен пир а скамьи усланы коврами и усыпаны золотыми кольцами, будто бы в ожидании почетного гостя. Он, не останавливаясь, двинулся далее, пока не достиг того места, где на протяжении многих лет безмятежно пребывала Вельва. Тогда он начал торжественно напевать магическое заклинание и чертить руны, которые могли воскрешать мертвых. Тогда стал читать он заклинание, что мертвых будет. И вот из-под земли голос раздался глухой, и ответила Вельва мертвую речью. Грей, Один спускается в Хель. Внезапно могила разверзлась, и оттуда медленно поднялась прорицательница, вопрошая, кто же осмелился потревожить ее покой. Один, не желая, чтобы она знала, что он был могущественным отцом богов и людей, назвался Вектомом, сыном Валтома, и сказал, что разбудил ее узнать, для кого Хель готовит пир. Прорицательница глухим голосом ответила ему, сказав, что она ждет в гости Бальдра, которому было предназначено умереть от руки своего брата Хеда, слепого бога темноты. Хед ввергнет сюда дерево славы. Ему доведется стать Бальдра убийцей. Он сына Одина смерти предаст. Больше ни слова ты не услышишь. Старшая Эдда, сны Бальдра. Несмотря на нежелание Вельвы говорить далее, Один убедил ее рассказать, кто отомстит за убитого бога и призовет убийцу к ответу, ведь месть и возмездие были для северных народов делом чести. Прорицательница сказала ему, как уже предсказывал Ростьев, что Ринд, богиня земли, родит Одину ребенка, и что Валли, как его назовут, не будет ни умыт, ни причесан до тех пор, пока не отомстит Хеду за смерть Бальдра. Обнимет Один крепко Ринд в западных пещерах, и у них родится сын, чудесный мальчик. Рук и лица он не омоет, волос он не причешет, не будет солнцем любоваться, а васгард поспешит. Отомстить за смерть родного брата, убийца Хеду. Грей, Один спускается в Хель. После того, как Вельва ответила, казалось, на все вопросы Одина, он спросил ее, «Кто же откажется оплакать Бальдра?» Вельва тотчас поняла, кто вопрошает ее, ведь подобным предвидением не мог обладать ни один из смертных. Прежде чем навечно погрузиться в молчание, она сказала, что теперь ничто не заставит покинуть могилу до наступления конца света. «Вельва, ответь! Я спрашивать буду, чтоб все мне открылось. еще знать хочу, кто эти девы, что будут рыдать, края покрывал в небо бросая». Вельва сказала, «Нет, ты не век там, как я считала». «Ты верно, Один, ты древний Гаут». Один сказал, «Ты же не Вельва, провидится вещи. ты верно, мать трех великанов». Вельва сказала, «Домой поезжай, гордись своей славой. Отныне сюда никто не придет, пока свои узы Локи не сбросят и не настанет гибель богов. Старшая Эдда, сны Бальдра». Выслушав предсказания богини судьбы о законе Орлок, которые не могли быть изменены, Один сел на своего боевого коня и направился назад в Асгард, думая о том недалеком времени, когда его любимого сына больше не будет в божественных чертогах, а исходящее от него сияние навсегда исчезнет. Однако, оказавшись в гляд схеме, Один услышал от Фрик то, что его несколько успокоило. Все рожденные под солнцем дали ей клятву не причинять Бальдру вреда. Уверившись в том, что ни одно существо не причинит зла его любимому сыну, а значит, он вновь будет радовать богов и людей своим присутствием, Один, отбросив всякую осторожность, отдался радостям пира. Игры богов. Поле для игр богов было расположено на зеленой равнине Иды и называлось Идовель. Здесь боги отдыхали, а их любимым занятием было метать золотые диски, что они и делали с большой ловкостью. Они вернулись к своему обычному времяпрепровождению с удвоенной энергией после того, как туча, омрачавшая их мысли, была рассеяна предпринятыми фрик-мерами. Устав, однако, от своей старой игры, они придумали себе новое занятие. Узнав, что Бальдра невозможно ранить, они стали развлекаться тем, что метали в Бальдра всевозможные виды оружия, например, камни. Они были уверены в том, что, несмотря ни на какие старания, Вещи, поклявшиеся не причинять Бальдру вреда, либо пролетят мимо, либо упадут на землю. Это новое развлечение оказалось настолько захватывающим, что вскоре вокруг Бальдра собрались все боги, встречая каждую новую неудавшуюся попытку сразить его громким раскатистым смехом. Смерть Бальдра. Эти взрывы веселья вызывали внимание Фрик, которая прила Фен Салери. Увидев старую женщину, проходящую мимо ее чертога, Она попросила ее остановиться и рассказать ей, что же могло вызвать среди богов такую радость. Старухой был никто иной, как переодетый Локи, который ответил Фрик, что боги бросают в Бальдра камни и другие предметы, как тупые, так и острые, а он остается при этом целым и невредимым. Богиня улыбнулась и вернулась к своему занятию, сказав, что Бальдру действительно ничто не могло причинить вреда, так как все существа любят солнце, воплощением которого он являлся и торжественно поклялись не причинять ему зла. Локи, воплощение огня, очень сильно опечалился, услышав все это, так как он завидовал светоносному Бальдру, который совершенно затмил его и которого все так любили, в то время как его самого боялись и избегали. Однако он смог скрыть свои чувства, поинтересовавшись у Фрик, уверена ли она в том, что все создания присоединились к клятве. Фрик гордо ответила, что она добилась торжественной клятвы от всех созданий, кроме омеллы, безобидного маленького ползучего растения, растущего на стволе дуба у входа в Вальхалу. и это растение было слишком незначительным, чтобы его можно было опасаться. Это было как раз то, что Локи и хотел узнать. Попрощавшись с Фрик, он, прихрамывая, пошел прочь. Оказавшись вне поля зрения, он вернул себе прежний облик и поспешил к Вальхалле, где на стволе дуба, росшего у ворот в Вальхаллу, увидел Амелу, о которой говорила Фрик. Затем, при помощи волшебства, он наделил растение ростом и твердостью, совершенно ему не свойственным. Из деревянного ствола он сделал древко и поспешил обратно в Эдовель, где боги все еще забавлялись метанием орудий в Бальдра. Только Хет мрачно стоял в стороне, прислонившись к стволу дерева, и не принимал участия в игре. Локи беспечно подошел к слепому богу и, притворившись заинтересованным, спросил о причине этой печали, в то же время давая знать, что сам не играет из гордости и равнодушия. В ответ на это замечание Хет ответил, что только слепота мешает ему принять участие в игре. Тогда Локи вложил ему в руку побег Амеллой, ввел в центр круга, указав, куда метать пруд, что Хет и сделал. Но к своему ужасу, вместо громкого смеха, который он ожидал услышать, раздался крик ужаса, так как прекрасный Бальдер упал на землю, смерть пронзенный побегом Амеллы. На земле лежит повергнутый бальдер, вокруг же мечи, топоры и копья, что боги, забавляясь, метали в Бальдра. Ничто не могло ранить его, но вот сердце его пронзил побег смертельной Амеллы который предатель Локи Хеду в руку дал, а тот, неведая, метнул его. И тут бессилен Бальдер был. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра! Боги в полном замешательстве окружили своего любимца, но, увы, жизнь покинула его, и все их попытки оживить павшего солнечного бога были напрасны. Безутешные в своем горе они в ярости обернулись к Хеду, которого они уже были готовы убить если бы не закон богов, запрещающий проливать кровь в этом священном месте. Услышав их громкие причитания, Фрик поспешила к этому ужасному месту, и, увидев своего дорогого сына мертвым, она стала страстно умолять богов отправиться в Нифельхейм и упросить Хель отпустить пленника назад, ибо не могло было быть счастья на земле без него. Хермат исполняет поручение. Так как путь был тяжелый и труден, Никто из богов не вызывался исполнить это поручение. И тогда Фрик пообещала, что она и Один вознаградят посланника своей любовью и расположением. Только Хермат вызвался выполнить поручение. Чтобы сократить дорогу, Один дал ему своего слепнера и славный боевой конь, который только Одину позволял садиться на себя верхом, послушно отправился в путь по темной дороге в третий раз. В это же время Один приказал перенести тело Бальдера в Брейдоблик, а также велел богам срубить сосны в лесу, чтобы сложить достойный бога погребальный костер. Однако, когда боги удалились в лес, Хермот направился на слепнере из Вальхаллы и оседлал коня. До этого лишь великий Один мог справиться с конем, однако теперь он был послушен Хермаду. он знал, за кем из богов лежал их путь. Вот Хермот оседлал его, и в молчании направились они по мрачной дороге из небесного мира. Ехали они весь день. И день угас, и наступила ночь. И ехали они всю ночь и день, и еще девять дней и 9 ночей, к северным льдам, через долины, по которым неслись ревущие потоки. На десятый день они достигли золотого моста, перекинутого через реку Гьель. А на том мосту, там, где дорога извивается между острыми камнями, сидела вооруженная дева. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Погребальный костер. Пока Хермот ехал унылой дорогой, что вела в Нифельхейм, боги принесли сосны к берегу, погрузили их на ладью Бальдра Хрингхорни, а затем соорудили большой погребальный костер. Согласно обычаям, ладью украсили коврами, гирляндами из цветов, всевозможными сосудами и оружием, золотыми кольцами и несметными драгоценностями. На борт подняли тело Бальдра, облаченного в роскошные одежды. Один за другим боги стали прощаться со своим любимым другом, а когда Нанна наклонилась над ним, ее любящее сердце разорвалось, и она замертво упала рядом с ним. Увидев это, боги с благоговением положили ее рядом с мужем, чтобы и после смерти она могла сопровождать его. После того, как убили его коня и собак и возложили на костер терновник, символ сна, к костру приблизился Один. В знак скорби и любви к умершему все боги возложили на костер самое ценное, что у них было, а Один, наклонившись, положил свое волшебное кольцо Драупнер. Было видно, как Один шепчет что-то на ухо погибшему сыну, но никто не разобрал слов. Все было готово, боги решили спустить ладью на воду, но оказалось, что она слишком тяжела, и они не могут сдвинуть ее с места. Горные великаны, наблюдавшие за происходящим издалека, решили помочь богам и сказали, что знают великаншу по имени Хюрокин, которая обитала в Йотунхеме и была достаточно сильна, чтобы сдвинуть ладью без посторонней помощи. Тогда боги попросили одного из великанов поспешить за Хюрокин, и в скором времени она прибыла верхом на волке великани, которым управляла с помощью уздечки из извивающихся змей. Подъехав к берегу, Великанша сошла на землю и сказала, что готова помочь богам, если они, в свою очередь, присмотрят за ее боевым конем. Один немедленно позвал четырех берсерков поддержать ее волка, но, несмотря на всю свою небывалую силу, они не могли удержать это чудовищное создание до тех пор, пока сама великанша сама не повалила его и не связала. Хюрокин, увидев, что теперь они могут справиться с ее непокорным конем, Подошла к берегу, где далеко от кромки воды находилась огромная боевая ладья Бальдра — Хрингхорни. 74 четырех локтей был киль корабля. но с корабля позолочен был, а кован сталью был он — Лангфелло, сага о короле Олаве. Упершись плечом в корму, великанша с огромным усилием сдвинула ладью в воду. Сила и скорость, с которой Хюрокин сделала свое дело, были так велики, что задрожала земля, как во время землетрясения, а скатков от трения посыпались искрой, и они загорелись. От неожиданности боги потеряли равновесие, что так разгневало Тора, что он схватил свой молот и разбил бы великанши череп, если бы остальные боги не удержали его. Как обычно, быстро успокоившись, ибо гнев Тора всегда быстро утихал, он вновь поднялся на борт и осветил костер священным молотом. В то время как он совершал эту церемонию, путь ему перебежал карлик по имени Лит, и Тор, который еще не совсем успокоился, толкнул его ногой в костер, после чего карлик сгорел дотла вместе с телами божественной пары. Теперь большая ладья вышла в открытое море, и пламя погребального костра являло собой величественное зрелище. Костер все разгорался, и когда ладья достигла линии горизонта на востоке, стало казаться, что в огне и море, и небо. Боги с грустью смотрели вслед пылающей ладье, пока она вдруг не исчезла в волнах. Когда потухла последняя искорка, весь мир в знак скорби по прекрасному бальдру погрузился во мрак. Вскоре ревя разгорелось огромное пламя и затрещало дерево. Взметнулись ввысь острые языки пламени и охватили бревна, мачты и дрожащий парус. Корабль все же дальше плыл, охваченный огнем. На берегу стояли боги и смотрели, пока не скрылось багровое солнце в черном от дыма море. Настала ночь. Тогда стих ветер и смолкло все. Но в темноте им виден был корабль, который уносили волны вдаль. То был погребальный костер Бальдра. Когда же стали на небе звезды загораться, все слабее становился свет костра. Сгорело все, все стало пеплом. И точно так же, как костер зимой, обрушиваясь брызжет искрами, так погребальный костер искрясь, обрушился, окрасив море, и стало темно. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Поиски Хермода. С грустью возвратились боги в Асгард, где их уже не встречали звуки веселья или пира, так как все теперь думали о неизбежном приближении конца всего. На самом деле мысль об ужасной земле Фимбуль ветре, которая должна была стать предвестницей гибели всего, постоянно терзала богов. Только лишь Фрик еще лелеяла надежду и с нетерпением ожидала возвращения своего посланца Хермода, который в это время проезжал по дрожащему мосту по направлению к Хель. На десятую ночь в пути он перебрался через бурный поток реки Гьель. Здесь он столкнулся с Модгут, которая спросила его, почему от его коня мост дрожал сильнее, чем от целой армии, и неужели он, живой, пытается проникнуть в страшный чертог Хель? Кто ты на черном и грозном коне, под кем грохочет и трясется мост через Гель? Скажи мне, кто ты и откуда? Вчера прошли здесь пять рядов мертвых, направляясь в чертог Хель. Не трясся так мост под ними, как под одним тобою. Но ты из плоти и румянец на щеках твоих, как у живого, кто дышит воздухом земным. И ты не бледен, не изможден, подобно душам мертвых, что тут внизу проходят мимо каждый день. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Хермот объяснил Модгуд причину своего визита, и, убедившись в том, что Бальдар и Нанна уже проехали по мосту до него, поспешил дальше, пока не достиг грозно возвышавшихся ворот. Не испугавшись этого препятствия, Хермот спешился на ровном льду и, подтянув подпругу, вонзив шпоры в гладкие бока Слейпнера, разогнал коня и перепрыгнул через ворота в хель. Оттуда направился он по покрытым льдом полям на север, пока не оказался перед стеной, преградившей ему путь. В стене была решетка. Он спешился, подтянул подпругу Слейпнера, коня Одина, и прыгнул конь через решетку, и оказались они внутри. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Проехав дальше, Хермат достиг наконец зала для першеств Хель, где и увидел на ложе Бальдра, бледного и подавленного, а рядом с ним его жену Нанну. Он, не мигая, смотрел на кубок с медом, который никак не мог заставить себя выпить. Условия освобождения Бальдра. Напрасно Хермат сообщал своему брату, что он приехал освободить его. Бальдор лишь грустно покачал головой, сказав, что знает, что ему придется пребывать в этой мрачной обители до тех пор, пока не придет его час. Он умолял своего брата забрать с собой Нанну, так как этот чертог теней не был уготован для столь светлого и прекрасного создания. Услышав эту просьбу, Нанна крепче прильнула к мужу, поклявшись, что ничто, даже пребывание в Нифельхейме, не заставит ее расстаться с ним. Пролетела ночь и Хермонт направился к Хель умолять ее, чтобы та отпустила Бальдра. Мрачная богиня в молчании выслушала его просьбу и, наконец, объявила, что отпустит своего пленника только при условии, что все живое и неживое будет оплакивать его в знак скорби. «Идите же, если был Бальдар так любим, и правда это, что небеса о нем скорбят, то пусть вернется Бальдар на небо, пусть мир печаль свою покажет. Если хоть одно создание не будет плакать, Остаться Бальдру в подземном мире. Пусть все живое на земле льет о нем слезы. Пусть боги, люди, звери скорбят о нем. Растения и камни плачут пусть. Тогда увижу я, что он им всем был дорог, и разжалобится мое сердце, и верну я его на небеса. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Этот ответ взбодрил Хермода, так как вся природа оплакивала смерть Бальдра, и не нашлось бы существа, которое не проливало бы о нем слез. Поэтому Хермод с легким сердцем покинул мрачные чертоги Хель, забрав с собой кольцо Драупнер, которое Бальдер передал обратно Одину, вышитый плат от Нанны для Фрик и перстень для Фуллы. Возвращение Хермода Боги в тревожном ожидании обступили Хермода, как только он вернулся. И когда он раздал дары и сообщил свою новость, асы послали гонцов во все концы света просить, чтобы все живые и неживые существа плакали о Бальдре. «Идите же по миру и молите все живое и неживое оплакивать Бальдра, если только так можно вернуть его». Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Гонцы помчались на север, юг, восток и запад, и позади них каждое растение проливало слезы, так что земля была влажной, а металлы и камни, несмотря на то, что сердца их были черствы, тоже плакали. Наконец настало время возвращаться в Асгард. У дороги была темная пещера, в которой гонцы увидели сгорбившуюся великаншу Тек, который, как полагают мифологи, был переодетый локи. Когда ее попросили пролить слезу, она стала смеяться над посланцами и, укрывшись в глубине пещеры, заявила, что из глаз ее не прольется ни одной слезинки, а Хель может держать при себе пленника сколь угодно долго. Сухими слезами Тек оплачет кончину Бальдра. «Ни живой, ни мертвый, он мне не нужен». Пусть хранит его Хель, старшая Эдда. Как только гонцы вернулись в Асгард, боги поспешили им навстречу, чтобы услышать, чего те добились. Но вот их лица, озаренные радостным ожиданием, помрачнели, когда они услышали, что одно создание отказалось пролить слезы. Это означало, что Бальдра в Асгарде они больше не увидят. Прекрасный Бальдр из Хель никогда не поднимется наверх. Локи его предал и предал дважды и стал он пленником смерти. Никогда он не покинет страшного места, пока не наступит Рагнарёк. Джед Джонс, Вальхалла. Вали Мститель. Мы сказали обо всем, что должно было произойти, поэтому необходимо вкратце изложить конец этой трагедии. Мы уже знаем, как после нескольких попыток Одину удалось добиться согласия Ринд на брак, а также то, что сыну от этого брака было суждено отомстить за смерть Бальдра. И вот появился на свет этот чудесный ребенок, Вали Мститель, вступивший в Асгард в день своего рождения. В этот же самый день он убил Хеда стрелой из Колчана, который, по-видимому, для этой цели и носил с собой. Таким образом, убийца Бальдра, хотя и ставший им помимо своей воли, согласно законам истинных скандинавов, искупил преступление своей кровью. Значение мифа Физическое объяснение этого мифа можно искать либо в раннем заходе солнца, смерть Бальдра, которая исчезает в западных волнах и пропадает во мраке, хет, либо в раннем окончании короткого северного лета и наступлении длинной зимы. Бальдар персонифицирует ясное и светлое лето, когда заход и восход целуют друг друга и ходят в этих северных краях рука об руку. Костер Бальдра – знак солнца, красной печатью лежит на священном очаге но вскоре потухает последняя искорка, и тогда правит темный хед. Андерсон, сказание викингов Севера. Его смерть от руки хеда символизирует победу тьмы над светом, темной зимы над светлым летом. А месть Валли — это наступление нового светлого времени года, после зимнего мрака. Локи и огонь завидует Бальдру чистому божественному свету, который один из всех северных богов никогда не сражался, но всегда был готов прийти на помощь со словами мира и согласия. Но из уст твоих, о Бальдер, ни днем, ни ночью не раздалось ни единого слова, порочущего богов или героев. Напротив, ты сдерживал других и успокаивал их ссоры. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Слезы, проливаемые всеми созданиями по любимому богу, символизируют весеннее таяние снега, когда с каждого дерева, с каждой веточки и даже с камней капает влага. Только Тек не выказывает нежности, так как она похоронена глубоко в темной земле и не нуждается в солнечном свете. Зимой, когда приходят морозы, к весне, когда начинает дуть теплый западный ветер и начинается оттепель, в лесах слышно, как падают капли, а недавно выпавший снег уже просел под деревьями, и деревья стряхивают с себя снег, а на южных склонах холмов сквозь снег пробивается трава, и радуется сердце крестьянина. Также по всему миру слышен был стук капель. То плакало все живое, умоляя вернуть Бальдра, и радовались сердца богов от этого звука. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Из глубин своей подземной тюрьмы солнце, Бальдер и растительный мир, Нанна, пытаются взбодрить небеса, Один, и землю, Фрик, посылая им кольцо Драупнер, символ плодородия, расшитый цветами плат символизирующий растительный мир, который вновь обретет жизнь и украсит землю. Этическое значение мифа не менее красиво, так как Бальдара хет символизирует противоборствующие силы добра и зла, в то время как Локи является искусителем. Но в душе каждого живет черный хет слепой брат Бальдра. он растет и становится сильнее, ибо зло всегда рождается слепым, как детеныши медведя. Ночь – покров зла. Добро же одето в сияющие одежды. Искуситель Локи не мешкает и направляет руку слепого убийцы, копье которого пронзает сердце Бальдра, светило чертога Вальхаллой. Андерсон, сказание викингов Севера. Поклонение Бальдру. Один из самых значительных скандинавских праздников был приурочен к времени летнего солнцестояния, то есть почти к середине лета. Это был праздник в честь Бальдра Светлого, так как этот день считался днем смерти Бога и сошествием его в Нижний мир. В тот самый долгий в году день люди покидали свои дома, разводили большие костры и наблюдали за солнцем, которое на крайнем севере лишь касается горизонта, прежде чем начать новый восход. Начиная с середины лета, дни становятся короче, а солнце греет все слабее, и так до зимнего солнцестояния, называвшегося Мать-Ночь, самые длинные ночи в году. Канун летнего солнцестояния, который раньше отмечался как праздник Бальдра, теперь называется «Днем Святого Иоанна», так как культ этого святого полностью вытеснил культ Бальдра. Глава 22. Локи. Дух зла. Кроме отвратительного великана Утгарда Локи, воплощения беты зла, которого Тор и его спутники навещали в Йотунхейме, древние северяне также верили в другого бога зла, тоже называемого Локи, с которым мы уже несколько раз встречались. В самом начале Локи был только воплощением домашнего очага и считался духом жизни. Будучи только богом, в дальнейшем он начинает сочетать в себе черты бога и демона, так что в конце концов его начинают ненавидеть и воспринимать точно так же, как в средние века Люцифера, владыку лжи, источник обмана и клеветы среди асов. Локи сказал, «Один, когда-то помнишь ли, кровь мы смешали с тобою». Сказал ты, что пиво пить не начнешь, если мне не нальют. Старшая Эдда, перебранка Локи. Нрав Локи. В то время как Тор является воплощением жизненной энергии северян, Локи персонифицирует дух развлечений и праздностей, а тесный союз, установившийся между двумя богами, ясно показывает, что люди уже давно осознали необходимость как труда, так и отдыха в жизни человека. Тор никогда не сидит без дела, а Локин от всем смеется до тех пор, пока его любовь ко злу совершенно не сбивает его с верного пути, и он не утрачивает способность творить добро, превращаясь в эгоистичное и злобное создание. Он воплощает зло в самой привлекательной его форме. В силу его обманчивой внешности боги обращались с ним на равных. Они брали его с собой куда бы ни направились, и принимали его не только в свои забавы, но даже допускали его на свои советы, где, к несчастью, слишком часто прислушивались к нему. Как мы уже видели, Локи сыграл большую роль в создании человека, наделив его способностью двигаться и пустив кровь в его жилы, что дало человеку способность чувствовать. Будучи воплощением как огня, так и зла, Локи, молния, часто изображается в паре с Тором, Гром, которого он сопровождает в Йотунхейм отвоевывать молот Тора затем в замок Утгарда Локи, а также домой Гейриду. Именно он крадет ожерелье Фреи и волосы Сиф, а также придает Идун власти и И хотя иногда он дает богам хорошие советы и даже помогает им, но делает это только для того, чтобы вызволить их из какого-нибудь трудного положения, в которое сам же их вовлек. Некоторые исследователи утверждают, что, будучи частью триады демиургов, Один, Хенер и Лодур, или Локи. Этот бог изначально принадлежал к поколению богов, существовавших еще до Одина, и был сыном великана Эмира, а его братьями были Карий, воздух и хлер, вода, сестрой Ран, страшная богиня моря. Другие мифологи, однако, считают его сыном великана Фарбаути, которого ассоциировали с Бергельмиром, единственным выжившим после потопа а также сыном Лауэи, Лиственный остров, или Наль, корабль. В этом случае единственное, что связывает Локи и Одина, это клятва в дружбе, которую давали друг другу скандинавы. Локи огонь первый раз взял в жены глут, сияние, которая родила ему двух дочерей, Эизу, Уголья и Энмеру, пепел. Очевидно, что народы Северной Европы считали их символами домашнего очага, И когда слышится треск горящего дерева, женщины на севере до сих пор иногда говорят, что это Локи бьет своих детей. Помимо своей жены, по преданию, Локи женился на великанше Ангарбоде, сулящей сулящее горе, которая жила в Йотунхеме и которая, как мы уже видели, родила ему трех чудовищ. Хель, богиню смерти, змея Мидгарда Йормунганда и беспощадного волка Фенрира. От Ангарбоды Локи волка родил. Старшая Эдда. Прорицание Вельвы Сигюн. Третий брак Локи был заключен с Сигюн, которая оказалась самой верной и любящей женой и родила ему двух сыновей — Нарви, Нари и Вали, причем последний был назван в честь Бога, отомстившего за Бальдра. Сигюн всегда хранила верность своему мужу и не предала его даже после того, как его окончательно изгнали из Асгарда и свергли в недра земли. Так как для народов Северной Европы Локи являлся воплощением зла, они не испытывали к нему ничего, кроме страха. В его честь не строили храмы, не совершали жертвоприношения, а самые ядовитые растения называли именно его именем. Дрожащий раскаленный летний воздух считался признаком его присутствия, и люди говорили, что это Локи резвится, а когда на закате казалось, что солнце пьет воду, то тогда говорили, что это пьет Локи. Легенда о Локе настолько тесно переплелись с легендами об остальных богах, что большинство связанных с ним мифов уже пересказаны. Остается изложить лишь два эпизода из его жизни. В одном из них говорится о лучшей стороне характера Локи до того, как он превратился в непревзойденного обманщика. Во втором рассказывается о том, как Локи в конце концов вынудил богов нарушить священный мир, спровоцировав их на убийство. Скримсли и дитя крестьянина. Однажды великан и крестьянин играли. Возможно, это была игра в шахматы, любимое развлечение северных викингов в зимнее время. Конечно же, они решили играть на ставке. И великан, одержав победу, выиграл единственного сына крестьянина, которого решил забрать на следующий день, если только родители не спрячут его, и он не сможет его найти. Крестьяне, понимая, что это будет им не под силу, обратились к Одину с просьбой помочь им. В ответ на их мольбы, Бог сошел на землю и превратил мальчика в маленькое пшеничное зернышко, которое спрятал в колосе посреди огромного поля, заявив, что теперь великан его не найдет. Великан Скримсли, однако, оказался более хитрым, чем предполагал Один, и, не найдя мальчика в доме, сразу же направился в поле с косой. Скосив пшеницу, он выбрал именно тот колос, где был спрятан мальчик. Посчитав зерна на колосе, Он уже собирался схватить именно нужное зернышко, когда Один, услышавший отчаянный крик мальчика, выхватил зернышко из руки великана и вернул мальчика родителям, сказав им, что сделал все, что было в его силах. Однако великан заявил, что его обманули, и он снова придет за мальчиком на следующий день, если только родители вновь не перехитрят его. Несчастные крестьяне на этот раз обратились за помощью к Хенеру. Бог благосклонно выслушал их, и превратил мальчика в легкий пушок, который спрятал на груди лебедя, плавающего в пруду неподалеку. Появившийся через несколько минут Скримсли догадался, что произошло, схватил лебедя и, перекусив ему шею, уже собирался проглотить его, когда Хенер выхватил птицу у него из рук и вернул мальчика родителям в целости и сохранности, сказав при этом, что больше не сможет помочь. Скримсли предупредил родителей, что предпримет третью попытку забрать у них сына. И тогда они в отчаянии обратились к Локи, который забрал мальчика к морю и спрятал его, превратив в крошечную икринку в рыбьей икре. Вернувшись на берег, Локи встретил там великана на берегу, и, увидев, что тот направляется в море рыбачить, вызвался сопровождать его. Решив, что великан догадается о его хитрости, он счел необходимым присутствовать рядом. Скримсли насадил наживку на крючок и начал рыбачить. Выудив рыбу, в которой Локи спрятал мальчика, он вскрыл ее ножом и стал тщательно рассматривать икру, пока не нашел икринку, которую искал. Положение мальчика было очень опасным, но Локи, выждав момент, выхватил икринку из рук великана и, вновь превратив ее в ребенка, велел ему бежать домой и по пути закрыть дверь в рыбачий домик. Напуганный ребенок сделал все, как ему было сказано а великан, сразу же заметив его побег, бросился за ним в рыбачий домик. Локи тем временем прикрепил острый нож таким образом, что великан врезался в него на бегу и со стоном повалился на землю. Локи же, увидев, что великан совсем беспомощен, отрезал ему одну ногу. Можно представить себе ужас бога, когда он увидел, как части ноги срослись друг с другом. Однако Локи был мастером обмана, и, поняв, что все это результат колдовства, Он отрезал вторую ногу, положив между частями ноги кремень и огниво, помешав таким образом совершиться колдовству. Крестьяне необычайно обрадовались тому, что их враг мертв. И после этого стали считать Локи самым могущественным из всех богов на свете, так как он, в отличие от остальных богов, избавил их от врага. Великан-строитель Несмотря на чудесный мост Биврёст, что означает содрогающийся путь, бдительность Хеймдаля, Боги не могли чувствовать себя в Асгарде в полной безопасности и постоянно опасались, что иниисты и великаны начнут наступление на Асгард. Для того, чтобы оградить себя от этой опасности, они решили построить неприступную крепость, а в то время как они решали, каким образом это сделать, появился никому неизвестный зодчий и предложил им свои услуги при условии, что в награду боги отдадут ему солнце, луну и фрею, богиню юности и красоты. Боги разгневались, услышав эти самонадеянные речи, но когда они уже были готовы прогнать чужака, Локи уговорил их поставить такие условия сделки, которые чужеземец не смог бы выполнить. Тогда они ответили Зодчему, что согласны на сделку при условии, что он закончит крепость за одну зиму и без чьей-либо помощи, кроме своего коня Свадильфари. Пришел в Асгард Зодчий строить высокий замок, который сможет противостоять хитрости Йотуна, и выдержит натиск великанов, и поставил хитрец условия. За замок получит он Фрею, Луну и Солнце. Дог Джонс, Вальхала. Неизвестный Зодчий согласился на эти явно невыполнимые условия и немедленно приступил к работе, по ночам доставляя к месту строительства каменные глыбы, а днем складывая из них крепость. Работа продвигалась так быстро, что боги стали волноваться. Они заметили, что большая часть работы выполнялась волшебным конем с Вадильфари, а к концу зимы незавершенным оставался только главный вход, строительство которого Зодчий с легкостью мог завершить за ночь. Страхом и ужасом охвачены боги. Замок почти закончен. Меньше трех дней осталось им ждать. Тогда придется слово сдержать им и вернуть ужасный долг. Дог Джонс, Вальхала. В ужасе от мысли, что им придется расстаться не только с Солнцем и Луной, но и с Фрей, воплощением юности и мировой красоты, боги обратились за помощью к Локи и стали угрожать, что убьют его, если он не придумает, как помешать зодчему закончить работу в условленный срок. Хитрый Локи подождал вечера последнего дня, и когда Свадельфари появился из леса, с трудом волоча за собой каменную плиту, которая была необходима для окончания работы, Выскочил из темноты, превратившись в кобылу, и так заманчиво заржал, что конь, в одно мгновение освободившись от упряжки, погнался за ним. За конем бежал разгневанный хозяин, а кобыла быстро мчалась вперед, заманивая коня и его хозяина все глубже и глубже в лес. Так продолжалось до тех пор, пока не кончилась ночь, и продолжать работу было уже невозможно. Зодчим оказался никто иной, как переодетый великан Хримтурс, который в бешенстве возвратился в Асгард. Приняв свои обычные размеры, он бы убил богов, если бы Тор не вернулся внезапно из своего путешествия и не убил бы его своим волшебным молотом Мьёльнир, который он со всей силы бросил ему в лицо. На этот раз боги были спасены только благодаря обману и силе Тора и все это суждено было принести им большие страдания и в конечном итоге стать причиной их гибели и ускорив приход Рагнарёк. Локи, однако, не чувствовал никаких угрызений совести. Кроме того, он породил восьминогого боевого коня Слейпнера, который, как мы уже увидели, был любимым конем Одина. Породил он Слейпнера от свадельфари «Старшая Эдда», «Песня о Хюндле». Локи совершил так много злодеяний, что заслужил данное ему прозвище «величайший обманщик». Его ненавидели за ловкие и злобные проделки и за привычку увиливать, за что он также получил прозвище «бог лжи». Последнее преступление Локи. Последним преступлением Локи, которое перевесило чашу его злодеяний, было подстрекательство Хеда метнуть смертельный побег Амеллы в Бальдра, которого он ненавидел за его чистоту. Даже за это преступление он мог бы быть прощен, если бы не его бессердечие, когда он, превратившийся в старуху Тек, отказался оплакать Бальдра. Его действия убедили богов в том, что он был самим воплощением зла, и они единогласно решили навсегда изгнать его из Асгарда. Пир Эгера. Для того, чтобы развеять грусть богов и заставить их хотя бы на некоторое время позабыть о предательстве Локи и потере Бальдра, Эгер, бог моря, пригласил их принять участие в пире в его коралловых пещерах на дне моря. И вот, чтобы печаль богов успокоить и разбавить их горе радостью, могучий Эгер поднялся из своих коралловых пещер и пригласил асов на пир в свой чертог в Хлесе. Хотя скорбели боги об Альдре, смогут они на пиру позабыть о своем горе. Дог Джонс, Вальхала. Боги с радостью приняли приглашение, и, облачившись в самые роскошные одежды, появились в назначенное время и в самом благосклонном расположении духа. Присутствовали все, кроме лучезарного Бальдра, по которому боги печально вздыхали, и Локи, об отсутствии которого никто не сожалел. Однако этот бог появился в самом разгаре пира, как темная туча, и когда его попросили удалиться... Он дал волю всем своим злобным наклонностям и произнес злобные речи против богов. «Но никто из них другом тебя не зовет. Ни асы, ни альвы. Старшая Эдда, перебранка Локи». Затем Локи, завидуя похвалам, которые Фимофенг, слуга Эгера, заслужил за умение прислуживать гостям своего хозяина, повернулся к нему и убил его. В наказание за эту бессмысленную жестокость разгневанные боги вновь выгнали Локи, угрожая ему самыми страшными карами, если он вновь осмелится появиться перед ними. Не успели асы оправиться от этого нежданного вторжения в их пир и вновь уселся за праздничный стол, как Локи вновь прокрался в зал и начал зло клеветать, упрекая богов в слабости и недостатках, высмеивая их физические несовершенства и насмехаясь над ними за все их ошибки. Напрасно пытались боги усмирить его. Он говорил все громче и громче, и как раз начинал клеветать на Сиф, когда, увидев Тора, который с хорошо знакомой ему силой размахивал своим молотом, внезапно замолчал, а затем быстро исчез. Тор сказал, «Мерзостный, смолкни! Принудит к молчанию тебя молот Мьёльнир! Вверх я заброшу тебя на восток, сгинешь совсем ты! Старшая Эдда, перебранка Локи!» Огонь за Локи. Понимая, что теперь ему ни за что не попасть в Асгард, и что рано или поздно боги за совершенные им злодеяния решат либо заточить, либо убить его, Локи сбежал в горы, где построил себе хижину с четырьмя дверьми, постоянно открытыми на случай побега. Тщательно продумав все планы, он решил, что если боги будут преследовать его, то он укроется неподалеку в водопаде у фьорда Франангар, превратившись в лосося. Однако затем он рассудил, что, хотя крючка ему нетрудно будет избежать, он вряд ли сможет спастись, если боги решат натянуть сеть морской богини Ран. Находясь во власти страха, Локи решил попробовать сплести похожую сеть из вьющихся стеблей. Он все еще был поглощен этим занятием, когда вдалеке появились Один, Квасер и Тор. Поняв, что они обнаружили его убежище, Локи кинул свою почти готовую сеть в огонь, и, бросившись к одной из постоянно открытых дверей, прыгнул в водопад, где, превратившись в лосося, укрылся среди камней на дне потока. Боги, увидев, что хижина пуста, уже собирались уходить, когда Квасер заметил остатки сгоревшей сети в очаге. После некоторых раздумий его осенило, и он посоветовал богам сплести нечто похожее и попробовать поискать врага в соседнем потоке, ведь пользоваться подобными уловками так похоже на локи. Этот совет понравился богам, и они начали прочесывать реку сетью. В первый раз Локи избежал сети, спрятавшись на дне реки между двумя камнями. А когда боги повесили на сеть грузила и забросили сеть во второй раз, он вновь сбежал, выпрыгнув из потока. Однако третья попытка поймать его оказалась успешной. В тот момент, как Локи вновь попытался выпрыгнуть из воды, Тор так ловко поймал его в воздухе, что Локи не удалось вырваться. Лосось, изворотливость которого у народов Северной Европы вошла в поговорку, отличается маленьким хвостом, и северяне объясняют это тем, что Тор очень сильно зажал своего противника в руке. Наказание Локи Локи неохотно принял свой прежний облик, и его потащили в пещеру, где ему пришлось поститься. К скале он был привязан кишками своего сына Нарви разорванного на части его братом Вали, которого боги специально для этого превратили в волка. Привязали они его за плечи, поясницу и под коленями. Однако, опасаясь, что перевязь, хоть она и была очень прочной, не выдержит, боги превратили путы в алмазные цепи. Сплел тогда Вали страшные узы, крепкие узы связал из кишок. Старшая Эдда. Великан Скади, символизирующая холодный горный поток, с удовольствием наблюдавшая за пленением своего врага подземного огня, повесила над Локи ядовитую змею, чтобы яд медленно капал ему на лицо. Однако Сигюн, верная жена Локи, поспешила к нему на помощь с чашей. Так она и стояла до самого конца света Рагнарёк, держа чашу под каплями яда и отходя от Локи только когда чаша наполнялась, и надо было вылить яд. Только во время ее короткого отсутствия яд капал на лицо Локи, и это причиняло ему такую страшную боль, что он корчился, отчего земля сотрясалась, и начинались землетрясения, которых так боятся смертные. И вот они оставили его страдать. Над предательским челом его Скади подвесила змею, из пасти которой капал яд, причиняя нестерпимую боль. Так суждено ему в ужасе смерти своей ждать. Но рядом с ним его верная жена Сигун, На коленях стоит неустанно. Ловит она в сосуд капли яда, не смыкая глаз, сидит она рядом. Отходит она только вылить яд из чаши. И тогда каплет яд на чело Локи, и громко вскрикивает он от боли и стонет от ужаса. Тогда гремит гром и содрогается в ужасе земля. Крик этот сотрясает даже небеса. Так будет страдать он до судного дня, когда наступит страшный рагнарёк. Дог Джонс, Вальхала. Локи было суждено оставаться в таком мучительном состоянии до сумерек богов, когда он разорвет связывающие его путы и сможет принять участие в последней битве на ратном поле Вигрит. Локи будет убит Хеймдалем, который сам падет от его руки. Таким образом, змея из пасти которой каплет яд, в этом мифе олицетворяет холодный горный поток, воды которого, обрушивающиеся временами на подземный огонь, испаряются в виде пары и поднимаются вверх сквозь расщелины, вызывая землетрясения и образуя гейзеры. Эти явления были хорошо знакомы, к примеру, жителям Ирландии. День Локи. Когда с возникновением христианства богов низвели до ранга злых духов, Локи стал ассоциироваться с Сатурном, который также лишился своего божественного статуса. Обоих богов считали воплощением сатаны. Последний день недели, который раньше посвящался Локи, именовался на севере Лаугардагом, или Днем Стирки, но англичане заменили это название на Сатудэй, суббота, и это название произошло не от Сатурна, но от Сатайры, притаившийся вор, а также от имени тевтонского бога сельского хозяйства, которого считали еще одним перевоплощением бога Локи. Глава 23. Великаны. Йотунхейм. Как мы уже видели, народы Северной Европы верили, что первыми на земле вместе с айсбергами появились великаны, которые наполнили мировую бездну Гуингагаб. С самого начала эти великаны были противниками и соперниками богов, а так как последние воплощали все хорошее и прекрасное, то великаны олицетворяли все некрасивое и злое. Вот идет он, вот он идет, дух холода. Веет от него колючим северным ветром, и гнутся темные норвежские сосны под его дыханием. Спешит он туда, где горят огни над Геклой, на прекрасном небе отражаясь на льду. Витьер. Когда боги убили первого великана Эмира, и он бездыханным упал на лед, его потомство потонуло в его крови. Только одна пара, Бергельмира и его жена, сумели спастись в Йотунхейме, где они и нашли себе пристанище став основателями рода великанов. На севере великанам давали различные имена, и каждое такое имя имело свое значение. Имя Йотун, например, означало «великий едок», так как великаны были известны своим неуемным аппетитом, а также своими огромными размерами. Они любили выпить и поесть, поэтому их еще называли турсами, что, по мнению некоторых исследователей, означает «жажда». Другие же ученые считают, что это название происходит от слова «турсейс» – «высокие башни», которые великаны, вероятно, построили. Так как они были противниками богов, последние постоянно пытались силой удержать их в Йотунхейме, который был расположен на Северном полюсе. В битвах с богами великаны всегда терпели поражение, так как они были тяжелы и неповоротливы, а бронзовому оружию богов могли противопоставить только камень. Несмотря на это неравенство, однако боги часто завидовали им, так как великаны владели знанием о прошлом. Даже Один завидовал этому знанию великанов, и как только он смог напиться из источника мудрости, которым владел Мимир, поспешил в Йотунхейм, чтобы сразиться с Вавтрудниром, самым мудрым из великанов. Однако Одину все равно не удалось бы одержать победу в этом необычном поединке с великаном, если бы он не перестал задавать вопросы, касающиеся прошлого, и не спросил великана о будущем. Из всех богов великаны больше всего страшились Тора, так как он постоянно сражался с аниистами и горными великанами, которые в противном случае уже давно наполнили бы землю, помешав людям возделывать ее. Сражаясь с великанами, Тор, как мы уже видели, часто прибегает к своему страшному молоту Мьёльниру. Происхождение гор Согласно легендам древних германцев, неровная поверхность земли объясняется действиями великанов, которые исказили ее гладкую поверхность, тяжело ступая по ней еще совсем молодой и мягкой. Потоки же появились из слез, проливаемых великаншами, которые видели, как огромные отпечатки ног их мужей изрыли долины. Северяне верили, что великаны, олицетворявшие для них горы, были огромными страшными созданиями, которые могли передвигаться только в темноте или тумане и превращались в камни, как только первые лучи солнца рассеивали мрак или пробивались сквозь облака. Именно согласно этим верованиям, одна из самых высоких гор получила название Ризингеберге, великанские горы. Скандинавы тоже разделяли эти верования, А сегодня жители Исландии называют вершины самых высоких гор йокулами, измененные йотун. В Швейцарии, где снег никогда не сходит с горных вершин, люди и поныне рассказывают истории о том, как в этих местах бродили великаны. А когда с горных вершин спускается лавина, они говорят, что это великаны стряхивают снег с бровей и ресниц. Первые боги. Так как великаны олицетворяли собой снег, лед, холод, камни и огонь земных недр, По преданиям, они произошли от всеотца, которого некоторые исследователи отождествляются миром. Согласно этой версии мифа, у всеотца было три сына – Хлер – море, Кари, воздух и Локи – огонь. Эти три божества, первые боги, сформировали первую божественную триаду, а их потомками были, соответственно, морские великаны Мимир, Гюмер и Грендель, штормовые великаны Тьяцы, Трюм и Белли, Великаны огня и смерти, как, например, волк Фенрир и Хель. Так как все властвующие династии считали, что их род божественного происхождения, мировинги утверждали, что их предком был морской великан, поднявшийся из моря в образе быка и испугавший королеву, которая в то время гуляла по берегу. Бык уговорил ее стать его женой, и она родила ему сына, названного Мировием, который стал основателем первой династии королей франков. О большинстве самых значимых великанов существует много мифов. Эти великаны появляются в более поздних мифах и сказках, а после принятия христианства им стали приписывать страх перед церковными колоколами и церковным пением. Влюбленный великан. В этой связи скандинавы рассказывают, что во времена Олова Святого на острове Сеньян проживал великан Сеньямат. И он был разгневан тем, что монашка на острове Крипто постоянно пела псалмы по утрам. Великан полюбил прекрасную деву по имени Юторна, но долго не мог найти в себе мужество, чтобы признаться ей в своей любви. Когда же он, наконец, сделал ей предложение, прекрасная дама с презрением отвергла его, заявив, что он слишком стар и уродлив для нее. Несчастный сын, Ямад, уродлив ты и сер! Надеешься, ты покорить деву Квет Фьорда? Но групп -то для нее — баллада. В ярости от того, что его так насмешливо отвергли, великан поклялся отомстить и вскоре выстрелил в прекрасную деву, жившую от него в 80 милях, кремневой стрелой. Тогда другой великан по имени Торге, увидев грозящую деве опасность и желая спасти ее, бросил навстречу летящей стреле свою шляпу. Эта толстая шляпа была 80 футов в высоту и не меньше в ширину, Однако стрела пронзила ее, все же не достигнув цели. Сенемат, увидев, что потерпел поражение, и опасаясь гнева Торги, сел на своего боевого коня и уже намеревался бежать как можно скорее. Однако солнце, как раз в этот момент появившееся из-за горизонта, превратило его, стрелу и шляпу, в камень. Все вместе стало называться Горой торгхатон. Люди все еще указывают на обелиск, который и есть, по их мнению, та каменная стрела, и указывают на отверстие в горе 289 футов в высоту и 88 футов в ширину, которое они называют отверстием, проделанным в горе стрелой, пробившей шляпу, а также на изображение всадника на острове Синьен, который, как представляется некоторым, едет верхом на коне великане, запахнувшись в широкий плащ. Что же касается монашки, пение которой так раздражало Сеньемат, Она тоже превратилась в камень и больше никого не беспокоила пением псалмов. Великаны церковные колокола. По другой легенде, один из горных великанов, которого раздражал звон колоколов церкви, расположенный более чем в 50 милях от него, однажды кинул в церковь огромный камень. К счастью, камень упал неподалеку и раскололся на две части. С тех пор крестьяне говорят, что в канун Рождества сюда приходят тролли, ставят самый большой осколок камня на золотые столбы и весело танцуют под ним. Одна женщина, желая проверить, правда ли все это, однажды отправила на это место своего конюха. Тролли вышли ему навстречу и радушно предложили ему отпить из рога в золотой оправе и украшенного руническими надписями. Схватив рог, конюх выплеснул его содержимое и побежал назад изо всех сил, преследуемой троллями, от которых он смог оторваться, только пробежав через поле и реку. На следующий день несколько троллей пришли к женщине и потребовали отдать им кубок, а когда она отказалась расстаться с ним, они наложили на нее проклятие, которое заключалось в том, что каждый раз, когда рог будут переносить, ее дом будет сгорать дотла. Проклятие сбывалось трижды, и отныне семья особенно тщательно сторожит рог. Похожий кубок, добытый примерно таким же способом родом Алденбургов, теперь находится в коллекции короля Дании. Великаны никогда не сидели на месте. Напротив, говорили, что они передвигаются в темноте, иногда перенося с собой землю и песок, которые время от времени роняют. По преданиям, именно так образовались песчаные дюны в Северной Германии и Дании. Корабль «Великана». Согласно древней фрийской легенде, у великанов был огромный корабль под именем «Манникфал», на котором они постоянно выходили в Атлантический океан. Корабль был так огромен, что, по преданию, капитан передвигался по палубе верхом на коне. Снастей же было так много, а мачты были такими высокими, что матросы, которые взбирались на них молодыми, спускались на палубу уже посидевшими стариками, успев отдохнуть и освежиться на кильблоках и шкивах. По несчастной случайности, Лоцман как-то вывел огромное судно в Северное море, и, намереваясь как можно скорее вернуться в Атлантический океан, но не рискуя развернуть корабль в таком маленьком для него месте, взял курс на ла -Манш. Легко представить себе ужас всех находящихся на борту, когда они увидели, что по мере продвижения корабля пролив становится все уже и уже. Когда же корабль достиг самого узкого места между Кале и Дувром, казалось уже невозможным, что судно сможет хоть немного продвинуться дальше. Капитан, не теряя присутствия духа, мешкая приказал матросам намылить борт мылом, особенно тщательно с правой стороны, откуда грозно надвигались скалы Дувра. Как только приказ капитана был выполнен, корабль вошел в узкое место, но благодаря предпринятым мерам предосторожности без происшествий проскользнул мимо скал. С тех пор скалы Дувра необыкновенно белые, а волны вокруг них необыкновенно пенисты. Это необычайное приключение было далеко не единственным из выпавших на долю команде Маникфала. Существует предание, что однажды каким-то неизвестным образом корабль проник в Балтийское море. Так как для такого судна глубина здесь была недостаточно, капитан приказал выбросить за борт весь балласт. Таким образом возникли остров Борнхольм и остров Рождества. Принцесса Ильза В Тюрингии и Черном лесу существует очень много легенд о великанах, и одна из самых распространенных среди крестьян историй повествует об Ильзе, дочери великана Ильзенштейна. Она была так прекрасна, что все звали ее прекрасной принцессой Ильза. Многие рыцари добивались ее расположения, и всем им она предпочитала рыцаря фон Вестенберга. Однако ее отец не одобрял союза с простым смертным и запрещал дочери видеться с рыцарем. Но принцесса Ильза была упряма и, несмотря на строжайший запрет отца, продолжала навещать возлюбленного каждый день. Великан, придя в ярость от ее упрямства и непослушания, в конце концов протянув свои длинные руки, проломила огромную пропасть между своим замком и замком рыцаря. Узнав об этом, принцесса Ильза подошла к пропасти, которую отделяла ее от любимого, и в отчаянии бросилась в бурлящий внизу поток, превратившись при этом в пленительную ундину. Много лет провела она в прозрачных водах потока, время от времени появляясь на поверхности и околдовывая смертных. Чары ее подействовали даже на императора Генриха, который часто навещал то место. Согласно народному преданию, в последний раз она появилась в праздник Пятидесятницы, около ста лет назад. Местные жители все еще ищут прекрасную принцессу, которая будто бы еще живет в потоке и протягивает свои белые руки, заманивая моряков в прохладные воды реки. «Зовусь я принцессой Ильза, здесь, в Эльзенштейне, мой дом». Приди ко мне, и блаженство с тобою мы обретем. Чело твое окроплю я прозрачной моей волной. Все муки разом забудешь, ты, страждущий и больной. Меж рук моих пенно-белых, на белой груди моей, ты будешь лежать и грезить о сказках прошлых дней. Гейне, путевые картины. Забава принцессы. До того, как земля была отдана людям, ее населяли только великаны. Они с большой неохотой уступили землю, удалившись в неприветливые и голые земли, где в полном уединении воспитывали своих детей. Последние жили в таком неведении о мире вокруг них, что однажды молодая великанша, уйдя далеко от дома, забрела в долину, где впервые в жизни увидела крестьянина, распахивающего землю. Приняв его за новую игрушку, она собрала его и все, что было с ним себе в фартук, и довольная направилась домой увидев все это великан приказал ей немедленно отнести крестьянина и его лошадей туда где она их нашла а когда она вернулась печально поведал ей что те кого она приняла за простую забаву в конце концов изгонят великанов и будут править землей глава 24 карлики маленькие человечки в первой главе мы увидели как черные альвы карлики или цверги подобно червям появились в теле и мира Боги, увидев этих ползающих крошечных созданий, наделили их обликом и чертами. Так возникли альвы, названные так по их смуглой коже. Эти маленькие создания с темной кожей, зелеными глазами, большими головами, короткими ножками и ступнями, похожими на вороньи лапы, были столь некрасивы, что им приказали укрыться под землей и никогда не показываться на поверхности днем, иначе под лучами солнечного света они обратятся в камень. Будучи менее могущественными, чем боги, они все же были намного умнее людей, а так как им было известно все и даже будущее, то и боги, и люди обращались к ним за знанием. Карликов также называли троллями, кобальдами, браунами, домовыми, гоблинами или народцем хульдры, в зависимости от местности, в которой они обитали. «Ты серый-серый тролль с большими зелеными глазами, но я люблю тебя, серый тролль, ведь ты так мудр». Поведай мне этим утром, поведай все, что знаешь. Скажи мне, я родился, скажи мне, я вырос. Бьюконин. легенда о маленькой фее. Тарн -каппи. Эти маленькие существа могли с необычайной скоростью перемещаться с одного места на другое. Они любили прятаться за камнями, откуда проказничая, повторяли последние слова подслушанных в укрытии разговоров. За эти проделки эхо стали называть разговорами карликов. И люди верили, что причиной того, что карликов никогда нельзя было увидеть, была маленькая красная шапочка, которая была у каждого карлика, и с которой он никогда не расставался. Эта шапочка называлась Тарнкапи, и без нее на поверхности земли после восхода солнца карлики не осмеливались появляться и из страха превратиться в камень. В шапочке солнечные лучи были им не страшны. «Назад! Не должно меня видеть солнце! Мне пора идти!» Иначе увидишь ты, как под его лучами я стану камнем. Ала мод фуке